Олег Паничев Кольцо Часть первая Большой парк с памятником Достоевскому, хмуро взирающим на разбитую урну между лавочек, отделяет спальный район от городка Окольского гуманитарного университета. Фонарины на столбах горят через один, вырывая из темноты кусочки аллей. Иногда какая-то лампочка быстро замекает и потухнет, а другая зажжется, открывая новый участок ночного лабиринта. А если стать спиной каменному Федору Михайловичу и посмотреть немного вверх, то за размашистыми кленами и тополями, укутанными хлопьями пуха, можно увидеть редкие огни общежитий. Большинство студентов разъехалось по домам, задержались лишь злостные прогульщики, что готовятся к последней пересдаче, да старшекурсники, оставшиеся на летнюю практику. По гранитному постаменту писателя скользнула тень. Вскоре через освещенный участок дорожки на выходе из парка пробежал человек. Исчезнув в темноте, бегун возник снова, у следующего фонаря дальше по улице. Растрепанные волосы, помятая футболка, шорты на худощавом теле и шлепанцы на басую ногу выдавали в нем студента. Стас Мельников успешно закрыл сессию и завтра его первый день стажировки в новом дне. Местной газетенке, много лет принимавшей свои ряды молодых отпрысков факультета журналистики. Парню самое время гладить парадную рубашку и ложиться спать, а не нести, сломя голову по ночным улицам, будто за ним гонится сама смерть. Тем более, что ни по пустым коридорам общежития, ни в темном парке, ни на проспекте Маяковского, куда свернул Стас, чуть не угодив под колеса черного седана, никто его не преследовал. Но Стас не просто верил, он точно знал, что умрет ровно через 6 минут. Доказательством тому был его сосед по комнате, с которым они весело общались меньше четверти часа назад, и чей труп теперь медленно остывает перед мерцающим экраном ноутбука. Не сбавляя скорости, Стас посмотрел время на телефоне, выругался, простонал сквозь зубы. Скинул шлепки, норовившие слететь всю дорогу. Это помогло ускориться, несмотря на впивающиеся в стопы мелкие камни. Осталось пересечь кольцевой перекресток, за ним еще метров 300, и он будет безопасности. Наверняка там безопасно, где же еще можно спастись от этого? Сияющие золотом при свете дня купола и кресты церкви ночью едва выделялись темным силуэтом под хмурым небом. Стас буквально впечатался в церковные ворота, а увидев увесистый замок, стал изо всех сил трясти металлическую решетку. «Эй!» Его крик, пронзивший тишину, срывался от страха и отдышки. «Откройте! Помогите!» Ляск металла и надорванный голос сделали свое дело. В маленьком домике на территории храма зажегся свет. Двери дома открылись. На порог, кутаясь из бирюзовый халат, вышел священнослужитель. Мужчина лет пятидесяти с черной ухоженной бородой с опаской всматривался в темноту, не решая ступить с низенького деревянного порожка. «Что там? Чего случилось?» «Помогите! Впустите меня!» Стас не переставал колотить по железной преграде. «Мне в церковь нужно!» «Так закрыта уже церковь. но ведь на дворе. Что стряслось-то?» Надеюсь, что ночной посетитель не привел дружков-вандалов и, оглядываясь по сторонам, священник все же направился к воротам, по пути спешно перекрестившись. «Пожалуйста, откройте!» Не переставал таратурить Стас. «Меня что-то хочет убить! Не знаю, призрак или демон! Это из-за видео! Мой друг уже умер! Спасите! пустите в церковь!» «Да что за глупости! Успокойся! Нет ничего такого и быть не может! Могу полицию тебя вызвать, но в храм не пущу!» Батюшка все еще не знал, чего ожидать от парня, казавшегося сумасшедшим. Он даже подумал, что это может быть глупая шутка или, как сейчас модно говорить, пранк. И уже собирался прогнать наглеца, как тот совершенно неподдельно упал на колени и заплакал. «Умоляю! Спасите!» «Я... ключ в доме! Сейчас! Я быстро!» Оглядываясь на ходу, священник видел, как молодого человека начало трясти. Будто от холода. Батюшка в два шага перелетел порожек очутившись в маленьком коридорчике, в конце которого в ночной рубашке стояла взъерошенная матушка. Позвони в, начал он и запнулся, оставив жену в недоумении. Ладно, я сам, потом. Схватив связку ключей, с торчащего в стене гвоздя, священник выбежал обратно. Стой! Ты куда полез? Парень спасителя не дождался. Забравшись на ворота, он уже перекинул одну ногу за решетку, как вдруг схватился за горло и зашелся приступом кашля. Воздух с металлическим хрипом вырывался через спазмированные голосовые связки. Тело Стаса согнулось пополам, перевесилось через кованые завитушки ворот и с глухим стуком рухнуло на землю. Священник, подбежав, упал на колени рядом с парнем, приподнял его неестественно синее лицо. Невольно дрогнул, когда с раскрывшегося, будто от удивления рта, потекла кровавая, мелкопузырчатая пена. Затаив дыхание, он прижал пальцы к его шее, сбоку под нижней челюстью, сначала с одной стороны, затем с другой. Но сонная артерия была нема, как и безжизненное тело Стаса. Святой отец аккуратно опустил голову парня на землю, поднес строй персия к колбу для крестного знамения, но неожиданно для себя повернулся к темноте за воротами. В ней он мог бы поклясться на Библии, таял в воздухе женский силуэт. диване с бежевой велюровой обивкой Алина перебирала пальцами подол своей любимой рубашки, собираясь мыслями. Рассказать эту дикую историю и не выглядеть сумасшедшей казалось невозможным. Взяв телефон, она открыла переписку в мессенджере. Ведь именно с этого все началось. Сообщение. «Привет, сестренка. Как тебе такая тема для новой книги? Проклятое видео пропавшей блогерши. Переходи по ссылке сама все узнаешь. Сообщение пришло позавчера, а вчера сестра позвонила. Разговор был долгий, с плачем, извинениями, история о загадочной смерти двух студентов и просьбой ни в коем случае не смотреть видео. Но было уже поздно. Алина посмотрела видео сразу по получении. Чего откладывать? Был заурядный вечер понедельника, муж сидел с ноутбуком на балконе, она в спальне под кондиционером листала ленту соцсетей на телефоне. И бессмысленные короткие ролики мелькали десятками. Этот, конечно, отличался. На видео не происходило ничего страшного или мерзкого. Просто череда бессвязных сценок. Но смотреть было неприятно. От сменяющихся картинок то бросало в жар, то по телу пробегал холодок. Пересохло во рту и будто стало тяжелее дышать. Пару раз в голове что-то стукнуло, а еще носом пошла кровь. Немного. Алина вытерла пару капель рукой и смогла досмотреть видео, не отрываясь. Или не смогла оторваться, не досмотрев. В любом случае, тогда она списала все на позднее время усталость и решила, что на сегодня интернета хватит. О том, что угроза, прозвучавшая в ролике, реальна, не было и мысли. Только когда сестра рассказала о смерти других людей, посмотревших видео, стена неверия начала рушиться, и затаившийся страх стал просачиваться через трещины в оболочке здравого смысла. Ночью тревога, как ей полагается, предательски усилилась, в голове вертелись вопросы. Неужели это правда? Проклятие на видео существует и способно убивать? Повернувшись к кровати на другой бок, Алина оказалась лицом к лицу мирно спящего супруга. Возникло желание сейчас же растолкать Диму, разбудить, рассказать о нависшей над ней смертельной опасности. Пусть защищает, мужик он или кто. Мужик. И как любой нормальный мужик в подобную чушь не поверит. Выслушает спросонья, скажет, что это просто совпадение, что волноваться не о чем, поцелует и, обняв ее, покрепче уснет. Станет ли ей от этого легче? Алина молча, тихо и аккуратно, чтобы не потревожить, прижалась под одеялом к нему поближе. Утром как будто стало легче. Солнечный свет рассеивал тревогу, дневные заботы отодвигали свой верный страх на второй план. И все же каждый раз, беря в руки телефон или просто останавливаясь на нем взглядом, потянувшись за чашкой кофе, Элина вспоминала, оно там, затаилась и ждет назначенного часа. Часа, когда она должна будет умереть. «У тебя все нормально?» В очередной раз за день спросил ее Дима. Все-таки видел, что жену что-то гложет или чувствовал. Отмалчиваться дальше было глупо и просто хотелось высказаться. Сначала медленно, нерешительно, затем быстрее, громче, не сдерживая волнения, Алина вывалила на него свои переживания, какими нелепыми они бы не казались. А когда закончила, сердце колотилось к груди в ожидании приговора. «Во-первых, — начал Дима без тени насмешки, — я тебе верю. То есть, конечно, видео может быть постановкой о смерти совпадением, но исключать реальные угрозы я не могу. Я тебе никогда не рассказывал, но мне уже доводилось сталкиваться с чем-то подобным. Приятного мало. Дело было еще в институте. Печальная история, но суть в том, что тогда меня, Игоря Шпагина, еще пару ребят преследовала какая-то паранормальная тварь. Несколько человек погибли. А потом Шпагин придумал, как победить призрака, благодаря ему мы выжили». Димка взглянул на часы, половина восьмого, было еще светло, хотя начинало смеркаться. «Сейчас наберу его, он должен быть дома». И вот теперь они сидят в небольшой гостиной на съемной квартире Игоря. Бывший сокурсник мужа, худой и высокий, соответствовал всем канонам типичной внешности представителя своей профессии. Системного администратора, бледноват, слегка сутул, только глаза необычайно живые и чистые без воспаленных красных сосудов и темных кругов. Сейчас эти глаза с любопытством изучали нагрянувших гостей и вместе с едва заметной улыбкой выдавали желание Игоря поскорее узнать причину их позднего визита. Его девушка Марина, отличавшаяся круглым детским лицом и пышными где надо формами, чем наверняка радует пациентов отделения реанимации, в котором работает. Принесла полный заварник зеленого чая с мятой и разливала его по чашкам. «Ну, так что у вас там за история?» Первым нарушил тишину Игорь. Алина все еще сомневалась, посмотрела на мужа, тот взял ее за руку и легонько кивнул. Тогда, стараясь избегать пытливых взглядов, она начала рассказ. «В общем, есть один ютуб-канал «Всевидящее око» называется, на котором девушка якобы предсказывает будущее». Ну, там гадает по картам Таро, смотрит в хрустальный шар, ставит свечки напротив зеркала и прочей, не знаю, ерундой занимается. Блогершу звать Лерой или Валерия Видящая, как она сама себя называет, за небольшие донаты она отвечает на вопросы своих зрителей, в основном школьниц, которые интересуются именем суженого и парней, что тупо пришли пялиться на симпатичную ведьмочку. То есть раньше отвечала на вопросы. Последнее видео. Алина нахмурилась, поправляя себя. «Последнее на ее канале вышло около года назад, и там Лера... Да я лучше покажу сейчас». Алина открыла закладку браузера на телефоне и, смущенно взглянув на друзей, быстро добавила. «Это не тот ролик, ну, не проклятый, это обычный». Перемотав часовое видео почти до конца, она повернула телефон к Игорю и Марине. «Нет, результат матча я предсказывать не буду. Вы же знаете правила, никаких корыстных вопросов!» С экрана мобильника улыбалась ржеволосая девушка с темной подводкой вокруг глаз. Алая помада на тонких губах, немного заостренный носик, огненного цвета челка и тончайшее волшебство макияжа не позволяли с уверенностью судить о возрасте блогерши. Ей одинаково можно было дать как 17, так и 25 лет. Ее нефритовые зеленые глаза озорно поблескивали и быстро бегали по строчкам чата, отображавшегося сбоку. Так, кто тут у нас еще? Вик Виктория. В какой институт меня примут? Ладно, я потом спрошу у Шара. Макс 007. Сколько ты проживешь? Что? Что за вопрос такой? Девушка насупила брови, а затем рассмеялась. Я не могу заглядывать так далеко, но в долгой и счастливой жизни я уверена. «Амадей, скажи, выйдет ли в этом году новый сезон Несокрушимых? Ты про сериал? Да брось, неужели это для тебя так важно? Я лучше отвечу вики пусть готовится заранее к своему будущему». Блогерша придвинула к камере стеклянный шар размером с крупный кокос, установленный на подставке в виде трехпалой когтистой лапы. Провела по нему ладонью, медленно и глубоко выдохнула, будто хотела выдавить из себя весь воздух. Шар, казалось, немного помутнел, в его центре расползалась слабая дымка. С этой эфемерной субстанцией девушка не сводила глаз какое-то время. Картинка на видео словно замерла, лишь легкое подрагивание век предсказательницы указывало, что запись продолжается. «Ты подашь документы у несколько мест», — наконец вышла из оцепенения Валерия. «На юридические и экономические факультеты. Поступишь на экономиста и уедешь из своего города. Вот. Надеюсь, ты не пожалеешь. А как поступишь, обязательно напиши и...» Неожиданно по центру экрана выскочила золотистая надпись. «Макс 007, тысяча рублей. Сколько ты проживешь? Неужели самой неинтересно?» «Блин, Макс!» — растерянно воскликнула Лера. «Я не уверена, что хочу это знать. Спасибо за донат, конечно, но ты даже вряд ли узнаешь, ошибусь я в своем предсказании или нет». Девушка откинулась на спинку кресла и, помолчав, продолжила. «Ай, ладно, удовлетворю твое любопытство. Дай только подумать, как это устроить». Ненадолго она вновь в шар, только теперь на ее лице промелькнуло беспокойство. «Странно, я чувствую, что найду ответ в книге». «И эта книга мне не нравится». Убрав таинственную сферу, Лера встала и скрылась за пределом досягаемости камеры, а вернувшись, бросила на стол увесистый том в черном переплете. «Да, молот-ведьм — не самый приятный выбор для моего вопроса, но я почему-то уверена». Она на секунду закрыла глаза и четко произнесла. «Страница 96, верхняя строка». Пергамент зашуршал, когда ее руки быстро переворачивали пожелтевшие листы. Остановившись на искомой странице, Лера впилась глазами в единственные два слова на верхней строчке. «Семь дней». Она перевернула лист назад и зачитала все предложение. «Ибо было сказано, кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет. Семь дней». Наступило молчание. Там, в комнате, на видео над девушкой, будто нависло нечто невидимое, густое и зловещее. Даже через маленький экран мобильника оно передавалось сюда, в светлую уютную гостиную, сдавливало грудь и вязким комом ощущалось горле. Алина взяла чашку с чаем и стала жадно глотать ароматный напиток, из-под лобья поглядывая на друзей, пытаясь понять, чувствуют ли они нечто подобное. Тем временем блогерша пришла в себя и продолжила вести эфир. «Ладно, я тоже иногда ошибаюсь, надеюсь, это как раз тот случай. Тем более, что для предсказания времени есть способ понадёжней. Вот ним-то я сейчас и воспользуюсь». Собравшись силами, молодая гадалка посмотрела прямо в камеру, выдавила улыбку. «Те, кто смотрят меня давно, знают, что когда нужно определить временной промежуток, я использую карты». Напомню правила. Крести — это дни, бубны — недели, пики — месяцы, а червы — годы. Числа от двойки до десятки их количество, туз вместо единицы. Из картинок я оставлю лишь четыре дамы, они будут нолями. Я разлаживаю колоду, открываю четыре карты, надеюсь увидеть побольше червы, и получившаяся комбинация покажет отведенный мне срок. «Например, червовые пятерка и двойка означают 52 года, а пиковый туз и бубновая дама – один месяц, ноль недель. Ну что, готовы?» Лера потянулась в сторону, частично скрывшись за кадром, и вскоре показалась, держа в руках по бронзовому подсвечнику с толстыми, заплаканными воском свечами. Несколькими движениями она включила вторую камеру, направленную сверху на угольный черный стол, зажгла свечи. Пультом приглушила в комнате свет, окружив себя таинственным полумраком. Наконец, она положила перед собой колоду карт и начала выводить мелом на столе небольшой круг. В буддизме есть понятие «колесо жизни», мол, жизнь – это круговорот, не имеющий конца, а в некоторых религиях круг символизирует время. Да, представляете, время не просто прямая линия, оно бесконечно и замкнуто, как кольцо. Недаром часы ходят по кругу, а календарь мая это круглый каменный диск. В общем, в жизни время то, что нужно для моего вопроса. Как считаете? Закончив с рисунком, девушка хорошенько перетасовала карты и положила их в центр кольца. Затем она стала брать по несколько карт из колоды и разлаживать их на четыре стопки. Сверху, снизу и по бокам кольца. Когда карты закончились, Лера перетасовала каждую стопку отдельно. «Что ж, я хочу знать, сколько времени мне осталось жить. Пусть карты мне покажут». Она потянулась к верхней стопке и перевернула первую карту. «Бубновая дама. Недель пока ноль, но я больше хочу увидеть червы, да покрупнее». Открытую карту Лера положила в круг и перешла к следующей стопке по часовой стрелке. «Снова дама. Пиковая. Да где же вы беретесь?» Из карт, лежащих внизу кольца, вышла третья картинка, третья из четырех имеющихся в колоде. Червовая дама отнимала надежду на долгую жизнь. Оставалась только одна карта, и на ней максимум могла выпасть червовая десятка. Всего одно десятилетие. Брать последнюю карту девушка не спешила. Слышалось ее неровное дыхание, пламя свечи резко дрогнуло, будто от сквозняка. Душа поплыла, оставляя грязный след на щеке, и черная слеза беззвучно разбилась о гладкую поверхность стола. Лера схватила последнюю стопку карт, лихорадочно разбросала их по столешнице, собрала в кучу, перетасовала, разложила по несколько штук. А затем, закрыв глаза, выбрала одну из них, перевернула и потянула к остальным в центр круга. Когда девушка увидела последнюю карту, тихий крик вырвался из ее горла. Закрыв ладонями лицо, Валерия вскочила из-за стола и одним движением смахнула получившуюся комбинацию. Три дамы и крестовая семерка улетели в темноту. Лера бросилась к клавиатуре, прозвучавший щелчок клавиши резко оборвал видео. Тишину, наступившую в гостиной, снова нарушил Игорь. И что? Прям умерла она через семь дней? Я не знаю, но именно такой срок звучит в проклятии. «Что еще за проклятие?» — включилась в разговор Марина. Через какое-то время в интернете пошел слух о еще одном видео «Видящий Валерии». Ролик, которого нет на канале, можно увидеть только если тебе прислали ссылку. Он снят как бессмысленный набор сцен от первого лица, и только один раз там мелькает Лера или кто-то похожий на нее. Еще в видео есть вопрос «Сколько ты проживешь?» и надпись «Семь дней». А в конце хриплый голос говорит, что видео нужно переслать другому человеку, чтобы выжить. В соцсетях пишут, что тот, кто увидит этот ролик, умрет через неделю, если не выполнит указания. Алина сделала паузу, представляя, как глупо все это прозвучало. Марина с Игорем наверняка ее дурой считают. Ну и пусть. Вот если бы все это действительно оказалось выдумкой и чередой совпадений, пройдет еще пара дней. Она с Димой снова придет к ним в гости, и они вместе посмеются над этой байкой. В общем, позавчера мне сестра скинула ссылку. Она часто присылает ролики или статьи со всякой мистикой, которые могут вдохновить меня на новые рассказы. Все надеется пробудить во мне великую писательницу. Она сообщила, что видео считается проклятым. Но в этом-то и весь смысл. Так что я посмотрела его в тот же вечер, а на следующий день Юлька мне позвонила вся в слезах. Оказалось, что ролик ей по приколу переслал ее парень, ей и двум своим соседям по комнате в общаге. Так вот, те ребята позавчера умерли, ровно через неделю после просмотра. Такие вот дела. Грустно закончила Алина. Завершив рассказ, она надеялась почувствовать облегчение. Все-таки высказалась, такую ношу сбросила. Но теперь ей казалось, что эту ношу она переложила на друзей, будто пришла больная гриппом заражать окружающих. Виновата она ждала вердикта собеседников, всматриваясь в их лица. Марина казалась тревоженной, даже напуганной, судя по тому, как она поглаживала крестик на шее. Игорь постукивал пальцами по чашке, и искоса поглядывал на телефон, где на экране в маленьких окошках youtube предлагал другие видео пропавшей блогерши. А Дима, положив руку ей за спину и обнимая за плечо, не сводил глаз друга. Ну а не может ролик быть наигранным, легенда выдуманная о смерти с видео не связанными, произнес наконец Шпагин. Может, голос мужа прозвучал резко, но учитывая, что мы с тобой пережили в институте, я вполне могу поверить в проклятие блогерши смертельное видео и вообще все что угодно. Дима наклонился через стол к другу и сменил тон. Призрак, который тогда пытался нас убить, тоже поначалу казался нереальным. А если бы мы сразу отнеслись к нему серьезно, возможно мой брат остался бы жив. Если бы знали, то вообще не пошли бы в тот чертов дом. Поморщился шпагин. Что сделано, то сделано. Сейчас лучше перестраховаться, пока не поздно. Игорек, в прошлый раз ты придумал, как избавиться от нечисти. Поможешь сейчас. Чем смогу, ты же знаешь, вот только... Игорь запнулся, глядя друга в глаза, он аккуратно подбирал в голове каждое слово. «Не я, а именно вы втроем всех спасли, ты с братом и...» «В том-то и дело, что не всех спасли», — перебил Дима, повышая голос. «Поэтому теперь я не собираюсь играть в охотника за привидениями. Мне главное, чтобы с Алинкой ничего не случилось». «Да, прости, Димыч, я помню. И все-таки, может, стоит позвонить ему?» «Нет!» Алина подпрыгнула от неожиданности, когда Дима вскочил с дивана, зацепив стол и опрокинув чай. Чаиньки расплылись по столешнице, остатки напитка растеклись и закапали ему на штаны. Но он, не замечая, продолжал кричать. «Я же говорю, мне надо спасти жену, а не помочь призраку ее угробить!» Поведение мужа напугали Алину не меньше, чем вчерашний звонок сестры. Марина, удивленно раскрыв глаза, тоже не знала, как реагировать на выходки гостя. Заметив это, Дима спешно сник, опустил голову и попытался навести порядок на столе. «Извините, Игорек, пошли перекурим». Молча они вдвоем вышли на балкон. Игорь закрыл дверь, чтобы не пускать дым в комнату, свет не включал и какое-то время просто наблюдал, как в темноте маленьким красным кружочком тлеет кончик сигареты. «Ты же вроде бросил. Так и есть. Первая пачка за четыре года. Ты же понимаешь, что это тебе не поможет». Дима высунул руку в окно, стряхнул пепел, вместе с которым ветер подхватил и унес несколько искорок. «Ты извини меня. Я приперся среди ночи со своими проблемами, напугал твою девушку. Хочу втянуть тебя в мутную историю, возможно, опасную. Но так мне некому больше обратиться». «Конечно, я думал и о нем, но мы даже не общались после той ночи. Кроме того, если бы ты видел, что тогда случилось, ты бы меня понял. Если бы кто-то из вас нормально объяснил, что там произошло. Он спалил моего брата. Что еще тебе нужно знать?» Когда дверь за мужчинами закрылась, Алина вновь почувствовала себя виноватой. Ей хотелось убежать, исчезнуть и оказаться дома, забраться под одеяло и выплакаться. «Давай я тут уберу». Не дожидаясь возражений Марины, она побежала на кухню за мочалкой, а, вернувшись, начала вытирать со стола остатки чая. «Алин, ты не расстраивайся. Я даже представить не могу, каково тебе сейчас. Но уверена, мы вместе что-то придумаем. Игорь рассказывал, как они в институте чуть ли не с демонами сражались. Я, конечно, не верила, но если хоть половина из его трепа это правда, мы сможем тебе помочь». Алина бессильно вздохнула. Снова это таинственная история студенческой жизни ее мужа. Почему он не рассказывал о ней раньше? И кто этот третий, чьей помощи Димка так категорически не желает? «Дима говорил, его старший брат погиб в результате несчастного случая, никогда не вдавался в подробности. Я видела, что для него это больная тема, вот и не расспрашивала. Ни о чем паранормальном в своей жизни он не упоминал». «Даже мои рассказы читал с неохотой. Я думала, ему просто не нравится мистика, и он считает ее ерундой. Оказалось, казалось, я совсем не знаю своего мужа. Только сейчас я узнаю, что его брат умер при каких-то загадочных событиях, и в проклятие Димка верит больше, чем я». Алина смахнула рукавом слезы и умоляюще посмотрела на подругу. «Может, хоть ты мне объяснишь, что там произошло?» Ответить Марина не успела. Дверь распахнулась, мужчины вернулись в комнату, принеся за собой слабый запах сигарет. «Отставить слезы, девчата!» Бодро начал Игорь. «Рано венки заказывать. Мы поразмыслили и уже составили план действий, как разобраться во всей этой ереси с неудавшимся Спилбергом». Дима сел к линии и виноват отвел взгляд. Игорь, напротив, расхаживая по комнате, бодро давал указания. «Во-первых, нам нужно узнать все про блогершу, как зовут, где живет, чем еще занимается и, самое главное, куда она делась. Это мы с Маришкой возьмем на себя. Вам же надо проследить цепочку людей, получивших видео, и выяснить, что с ними стало. Это раз. И два – подробно изучить сам ролик». «О, боже, мне придется его пересматривать». «Я уже сказал твоему мужу, признаюсь и тебе, я не горю желанием смотреть видео, которое теоретически может меня убить, прости. В крайнем случае, конечно, но хотелось бы обойтись без этого. Лучше всего, если ты наделаешь скриншотов с каждой сцены и пришлешь мне. Думаю, этого будет достаточно». Игорь ненадолго остановился, оперся на спинку стула, похрустел длинными пальцами и снова зашагал от стенки к стенке, не скрывая своего возбуждения. Алину его поведение, как ни странно, успокаивало. Решимость и энергичность переполняли его и передавались окружающим. «Смотрите, нам важно первым делом ответить на два вопроса. Правдива легенда или нет? И если правдива, в чем суть проклятия? Кстати, второй вопрос частично решен». Игорь повернулся к Алине, улыбаясь. «Раз для спасения своей жизни нужно всего лишь переслать ссылку, почему ты еще этого не сделала?» Она ждала этого вопроса. Дима тоже первым делом предложил выполнить требования голоса на видео. Но его получилось убедить, пусть не сразу, но он все же согласился, что неправильно подвергать риску другого человека. Тем более в запасе есть пара-тройка дней, чтобы найти другой способ. Вот когда выбора не останется. «Нет, Игорь, а вдруг все это правда? Тогда я могу кого-то убить!» практически нет пускай человек сделает то же самое и процесс можно затянуть хоть до бесконечности а если кто то не воспримет предупреждение всерьез или не сможет вовремя избавиться от ролика или еще хуже сделает массовую рассылку и оно распространится представляете сколько будет смертей попади оно в общий доступ мы говорили об этом вступил в разговор дима «До истечения срока я сам посмотрю видео, тогда у нас появится больше времени, чтобы во всем разобраться. И только если мы ничего не сможем изменить, я перешлю его кому-нибудь другому, предупредив о риске». Марина лишь окинула гостей сочувствующим взглядом, а Игорь, ухмыляясь, качнул головой и сказал за обоих. «Опасную выигру затеяли, но обещаю, мы с Маришкой сделаем все, что в наших силах, чтобы вы не проиграли». Впервые за два дня Алина почувствовала себя спокойной и защищенной, поблагодарив друзей и невзирая на доводы Игоря О. «Такой темени за окном, в который даже летящую рыжую башку не разглядеть, пока она тебя за задницу не укусит!» Они с Димой отказались от предложенной ночевки и на своей серенькой кио поехали домой. Путь проходил через промышленный район города, темный и безлюдный в столь позднее время. Над крышами заводов будто зависли в воздухе множество красных огоньков, лампы на невидимых в темноте дымовых трубах. Алина, прижавшись головой к боковому стеклу, наблюдала за ними, погружаясь в дрему. Сквозь полузакрытые веки она видела свое отражение в окне. Оно исчезало, когда машина проезжала мимо уличных фонарей и появлялось в темных промежутках между ними. Эта картинка, темнота, далекие огни, размытые контуры лица вызвали у нее слабое, смутное воспоминание уже виденного. Внезапно тревожное дежавю сработало как будильник. Алина раскрыла глаза в тот момент, когда на стекле вновь появилось отражение. Только лицо в нем было не ее. Багрово-красные волосы, заостренные черты — Грязь на мертвенно-бледной коже и немой взгляд остекленевших зеленых глаз. Алина с криком отдернулась от окна. Дима притормозил от неожиданности и машину повело на встречную полосу. Не окажись она пустой, трагедии было бы не миновать. «Что? Что случилось?» «Прости!» Алина не слышала собственных слов из заколотящегося в груди сердца. Показалось, будто увидела лицо Леры за окном. «Где?» «В отражении. Я засыпала, наверное, отключилась ненадолго и мне приснилось». «Сомневаюсь. Черт, только этого не хватало». Как ни странно, еще вчера Алина боялась быть высмеянной мужем за собственную суеверность, а сегодня ее пугает серьезность, которую наднесся к блуждающей по интернету страшилке. Сама она не до конца верила в реальность угрозы или просто не хотела верить. А Дим, как кажется, не сомневался. Игорь тоже всерьез воспринял историю с видео, а блогерши пообещал разузнать, а ролик смотреть не рискнул. А все потому, что они уже пережили нечто ужасное, такое, о чем Дима не упоминал за год их совместной жизни. «Дим, что тогда случилось в институте? Тебе мало одной страшилки». Мне нужно отвлечься от своих проблем, говорят, клин клину вышибают. Кроме того, я хочу знать, что с тобой случилось. Нечестно скрывать от меня это. Рассказчик из меня не ахти, — выдавил после недолгого молчания Дима. Да и вспоминать не хочется, но ты права, может, мой опыт тебе пригодится. В общем, на первых курсах учебы я частенько, как и все местные, захаживал потусить к друзьям в общагу. Там же не то что дома, там своя атмосфера, свой мир с гулянками и приключениями на пятую точку. Ну, мне так казалось. И вот на каком-то сабанту и таком, когда в комнату с десяток человек набивается, один придурок вспомнил о доме с привидениями неподалеку. Слово за слово, и мы решили посетить местную достопримечательность. Не все согласились, конечно, те, кто поумнее, сразу зазывал и послали куда подальше. «А мы с Игорем и еще пара человек договорились в ближайшие дни туда сходить. А главное, ты понимаешь, мне не особо и хотелось, но с нами подруга одна была. И я, дурак, решил перед ней выпендриться. Ну, она молодец, она в итоге не пошла». Когда Дима ненадолго замолк, то ли вспоминая, то ли обдумывая, что следует рассказать, а что нет, Алина нетерпеливо ждала. «Короче, к дому у нас пришло пятеро». Стоял он в частном секторе в соседнем районе, за баррикадной. Пробрались без проблем, заборы шифера с такими дырками, что хоть экскурсии внутри води. А в хату мы через разбитое окно залезли. Я не шибко много заброшек видал, но, думаю, та выглядела самой обыкновенной. Чтобы все обшарить и почувствовать себя идиотами, нам хватило минут пять. Помню, кто-то предложил ритуал какой-то провести, духов вызвать. А Саня, старший из нас, послал его и достал из рюкзака пива. Ну вот стоим у окна, курим, тут с соседней комнаты шаги. Я оборачиваюсь, заходит пацан, лет 12-14, одет босяк-босиком. Малой подошел к нам, говорит, «Дайте сигарету». Мы поржали, поумничали, типа, «Домой иди, спать пора, курить вредно и все такое». А он огрызнулся, отбежал к двери, обматерил нас, еще и плюнул в нашу сторону. Ну, думаем, борзый малый, наверное, соседский по ночам тут лазит. И вдруг в окно прилетает камень, прямо по бутылке с пивом. Та в дребезги, Саня матерится, на улицу выбежал, мы за ним. А темно, не видно ни черта, где ты кого искать будешь? Повозмущались, в общем, и разошлись. «Только не говори, что мальчик оказался призраком!» «А что мне тогда сказать?» — хмыкнул Димка. «На следующий день я пацана видел дважды. По дороге на пары и вечером на детской площадке у нас во дворе. Остальные тоже его замечали. Кто в институте, кто-то даже в общаге. Потом стало хуже. У Санька телефон пропал, а нашелся сломанный в морозилке. Игорю окно в комнате разбили камнем, а на меня полка упала, когда я спал». Над кроватью висела тяжелая, забитая книгами. «Повезло, что я на боку спал, только плечо ушибло, если по голове. Оно вроде случайность, но одна за другой. Тот парень, который про дом рассказал Андрюха, божился, что истории дома не знает, слышал только о месте с дурной славой. Но мы все-таки решили вместе собраться, обсудить, что делать. Ситуация-то стрёмная». И вот мы вчетвером на одной стороне дороги стоим, а Андрюха на другой подходит к светофору, ждет зеленый. Вдруг падает, резко будто толкнул его кто, и прямо под машину. «О, боже!» — вырвалось у Алины. Да, главное, он упал, а за ним тот малой стоит и улыбается ученок. Тогда мы поняли, что конкретно влипли. Ну и я труханул реально и рассказал все Данику. «Брату?» «Ага, он с детства за меня заступался, перед родителями выгораживал, хотя сам же и подписывал меня на всякую дичь. Наверное, поэтому я к нему и обратился. Оказалось, Данила знал о доме. Год назад там девушку с их института нашли мертвой. Не предупредив меня, он сам пошел ночью в дом и увидел пацана. Попытался схватить его, но тот исчез. А через день Даник обнаружил в кастрюле с супом дохлого голубя». Так я втянул в эту историю брата. Дима вновь умолк, тщетно делая вид, будто высматривает ямы на дороге. Алине, конечно, хотелось узнать, чем закончилась история, но давить на мужа она не стала. Тем временем машина заехала в родной двор и остановилась у подъезда. «Так, выходи, а я в гараж отгоню, а ты давай купаться и спать». «Оставь под окном, ничего не случится. Пошли вместе, как раз до да расскажешь». «Нет, хватит на сегодня. Иди, я скоро вернусь». Спорить не хотелось, голова гудела, казалось, в ней за первенство быть в центре внимания, мертвый мальчик борется с пропавшей девочкой. И, поднимаясь по лестнице на четвертый этаж, в квартиру, где она смотрела зловещий видеоролик, Алина чувствовала, как призраки прошлого уступают призракам настоящего. ЧАСТЬ 2 В темной спальне частного дома едва слышалось ровное дыхание супружеской пары, мужчина спал со стороны окна. Желтоватое сияние месяца просачивалось сквозь щель между штор, обличая легкую серебристость висков на черной шевелюре и неглубокие морщины в уголках глаз, по которым супругу можно было дать около 40 лет. Лицо женщины скрывала темнота. Лишь контуры ее тонкой фигуры, да мерно вздымающаяся под ночной рубашкой грудь, были слабо различимы. Вдруг она шумно вздохнула и, не просыпаясь, повернулась на бок, укуталась головой под одеяло и вся сжалась будто от холода. Мужчина тут же открыл глаза. Сердце его заколотилось, сон как рукой сняло. Он быстро осмотрел комнату, сначала только взглядом, пытаясь понять, что его разбудило. Затем приподнялся и завертел головой, желая убедиться, что они с женой в спальне одни. Потом, затаив дыхание, стал прислушиваться к соседней комнате, где стояла детская кроватка с малышкой. Но как он не напрягал слух, сколько не вглядывался в темные силуэты шкафов и кресел, кругом царила идилия тишины и мрака. За окном зашумела листвой старая вишня. Ветер без спроса проник в комнату, надул парусом призрачную тюль. Мужчина подставил лицо в ожидании его теплого дуновения. Что-то пошло не так. Вместо летней ночной свежести повеяло сыростью и гнилью. Не из окна, а снизу, из-под кровати. Супруг стиснул зубы, скривился в гримасе страха, смешанного с отчаянием, медленно заглянул за край постели. Там, где вечером ложась спать, он поставил на ворсовом ковре домашние тапки зияла дыра Лунный свет тонул в ее черной пасти, едва освещая кирпичные стены бездонного колодца, с глубины которого вместе с могильным холодом поднималась она. Ее мертвенно-бледная кожа излучала слабый призрачный свет, тело парило в воздухе, голова была запрокинута назад, а руки раскинулись вдоль туловища, придавая плывущему вверх силуэту подобие креста. Девушка казалась марионеткой, которую невидимый кукловод достает из своего потайного ящика. Все в ней было мертво, кроме волос. Локоны цвета ржавчины тянулись высь, извивались, сплетались в пучок и рассыпались тысячами тончайших игл. И именно этот живой бурлящий ком первый пересек границу между колодцем и спальней. За ним показалось лицо, голова начала подниматься. И когда все ее тело зависло над полом комнаты, пустой взгляд зеленый глаз впился в лежащего на кровати мужчину. Мужчина не издал ни звука. Затаив дыхание, он наблюдал, как призрак отвёл руку в сторону, указав тонкими пальцами куда-то на прикроватную тумбу. И хотя разглядеть в темноте лежащие там вещи было невозможно, мужчина был уверен, что знает, чего она хочет. «Хорошо», – прошептал он. «Я все сделаю». На миг глаза девушки приобрели ясность, стали почти живыми. Он вспомнил, как увидел их впервые, и от воспоминания дрожь разошлась по телу, а к горлу подступил ком. Несомненно, картина, всплывшая в памяти, страшила его не меньше происходящего сейчас. Он опустил взгляд и повторил. «Я все сделаю». На дне колодца что-то пробудилось, хотя в черноту бездны не просачивался свет и ни один звук из нее не мог вырваться. В голове возникло четкое осознание присутствия там некой силы. Силы настолько чужой для понимания, что от одной мысли о том, как она выбирается наружу, мозг окончательно отказывался принимать действительность. Тем временем ночная гостья начала спускаться обратно. Мужчина дождался, когда рыжие кудри поглотила тьма, пол в комнате снова покрыл мягкий ковер. А тапки вернулись на место. Затем он дрожащей рукой схватил с тумбочки телефон и, стараясь не разбудить жену, выбежал из спальни. Оказавшись в коридоре, он подошел к вешалке и стал рыться в наплечной сумке, висящей на крючке. Вскоре в его руке оказалась пачка самых разных визиток. Услуги парикмахерской, местная пиццерия, адвокатская контора, мастер по ремонту мебели и множество других, объединенных лишь одним. На всех них были указаны номера мобильных телефонов. «Простите, простите меня!» – шептал он как заклинание, отстукивая пальцами по экрану смартфона. Алина проснулась позже обычного, когда солнце уже поравнялось с окном ее спальни на третьем этаже. Волна мыслей, нахлынувшая в едва пробудившееся сознание, смыла остатки сна. Поездка к Игорю, проклятый видеоролик в телефоне, история с призраком мальчика в заброшенном доме, конец которой она додумывала полночи, при дневном свете все казалось далеким и нереальным. Воображение нарисовала прозрачную блогершу, которая тщетно тычет телефон бесплотными пальцами в попытке отправить сообщение. Алина улыбнулась и сладко растянулась на кровати. В квартире стояла тишина. Димка ушел на работу, а свой заказ Алина выполняла дома. Они оба работали в одной крупной строительной компании. Она дизайнер, муж-программист. Там, собственно, они и встретились два года назад. После эпидемии удаленная работа стала привычным делом, и если бы на неделе в офис не завезли новое оборудование, требующее установки программного обеспечения, вполне возможно, с кухни подоносился запах свежезаваренного кофе и яичницы, а так все самой. До обеда Алина управилась мелкими домашними делами и даже занялась проектом гостиной заказчика. Ей нравилась ее работа. Прислушиваясь к желаниям клиента, она старалась создать кусочек мира, в котором человеку будет уютно, где каждый предмет от громоздкого шкафа до книжной полки на своем месте. Закрывая глаза, Алина переносилась в пустую комнату, взмахом руки красила стены, одним взглядом перемещала мебель, по щелчку пальцев меняла светильники, коврики и занавески. Затем рассаживала хозяев, смотрела, всем ли удобно, все ли довольны. Она могла погружаться в работу на несколько часов, не отвлекаясь. Но сегодня шло тяжелее. Рядом лежачий мобильник перетягивал внимание на себе, напоминая о предстоящем деле. Сама мысль о котором портила настроение. Чертово видео, зачем было соглашаться смотреть его повторно? «Это бремя нужно поскорее сбросить. Ролик совсем короткий, нащелкать из него скриншотов и отправить Игорю. Делов-то на пару минут». Вот только... Взяв телефон в руки, Алина вспомнила те эмоции, что ощутила при первичном просмотре. Ни с чем не связанные, необъяснимые, будто чувства другого человека вбили в голову, заставляя пережить чужой страх. Видео, грозящее скорую смерть, никуда не делось, все там же, на зеленом с бабочками в фоне мессенджера, между подмигивающими смайликами в переписке с сестрой. Интересно, как она там? Только сейчас Алина сообразила, что в суматохе даже не поинтересовалась. Смотрела ли Юля сама этот ролик? Обязательно нужно спросить, но позже. А сейчас палец коснулся треугольной стрелки проигрывателя на смартфоне. Экран окрасился матово-черным, чернота была неоднородной, в ней ощущалось бесконечное множество потоков, будто извивающихся невидимых лент. Затем появилась синеватая зернистость, сопровождаемая монотонным электрическим гулом, подобный можно услышать рядом с трансформаторной будкой. Зернистость в центре уплотнилась, сложились буквы, из которых выстроился вопрос «Сколько ты проживешь?». В этот момент одна из черных лент дрогнула, на ней засветилась белая точка. Кадр сменился, будто в кинопроекторе поменяли ленту. Из центра экрана распространяется молочно-белая дымка в форме круга или даже шара, поскольку она кажется объемной. Вскоре внутри шара загорелся огонь, туман над ним рассеивается, и оказалось, что это пламя костра, в котором сгорает привязанный к шесту человек. На пару секунд вернулась первая картинка с живой тьмой. Белая точка в ней вытягивается и изгибается, превращаясь в дугу. В следующих кадрах кусочек мела сам по себе с противным скрипом чертит круг на черной доске. Затем возникла свеча. Она быстро сгорает, а снизу сквозь воск проступает черное пятно. Изображение посветлело и помутнело. Теперь в нем различается светлая полоса посередине и темные длинные силуэты по бокам. Когда навелась резкость, полоса оказалась асфальтированной дорогой, а силуэты – высокими деревьями, склонившиеся над ней. Алина нахмурилась, сжимая зубы, вспомнив, что сейчас произойдет. Под глухой звук удара экран залила красным. Этот удар тупой болью отозвался в затылке, во рту появился кисловатый привкус крови и немного подташнивало. Но взгляд от экрана отводить не хотелось, а на нем уже знакомая белая дуга на черном фоне превращается в полукруг. Темнота растворяется, и полукруг наложился на край колодца или огромной трубы, расположенной на возвышенности где-то в лесу. Только изображение было перевернутым. Земля, деревья, одинокое здание вдалеке и бетонные колоде свисали сверху. А внизу простирало серое небо. Плюс ко всему картинку трясло, как в движении. Алина вспомнила, что в прошлый раз на этом моменте с носа пошла кровь и непроизвольно вытерлась рукой. Все чисто. Изображение еще одного круга. Небольшой кружок неба вид снизу, вокруг серые стены, а вверху отверстие будто иллюминатор, в котором день стремительно сменяется ночью. Только что там проплывали облака, подсвечиваемые лучами солнца, а теперь небо усыпано сотнями мелких огоньков звезд. Вдруг падает капля, и по экрану расходится множество кругов. Картинка становится отражением в воде, лужицей, над которой наклоняется рыжеволосая девушка. Локоны местами слипшиеся от крови, бледная кожа, потухшие зеленые глаза. Неожиданно девушка заходится приступом беззвучного кашля, лицо искажается от боли и напряжения. Изо рта вырываются темные капли крови и попадают в лужу. Кровь растекается по водной глади, заволакивая ее грязно-серой пленкой с ветвистыми кровавыми прожилками. И вдруг по ту сторону образовавшейся пленки, как на барельефе, проступают контуры десятков ладоней и лиц разинутыми ртами. Лица мечутся по всему экрану, открывают рты в безучном крике, будто задыхаясь, пытаются прорвать удушающую пелену. Снова резкая смена картинки, вновь свеча, сгорела уже наполовину, а пятно на ней стало больше и продолжает расширяться, черными извилистыми побегами оплетает теплый воск. Белое кольцо во тьме замыкается, возвращается электрический шум, зернистость слаживается в надпись 7 дней». И тут впервые на видео слышен голос – Хриплый, тихий, но отчетливый шепот, прерываемый шипением помех. Он звучит, кажется, не из колонок, а где-то в голове, морозным мынием оседает на кору полушарий мозга. «Перешли его. будешь жить!» Свеча полностью обрастает чужеродной массой и тухнет, погружая экран в темноту. Плеер в телефоне начинает отчет до повторного воспроизведения видео. «Нет уж, спасибо». Какое-то время Алина сидела, слепо уставившись перед собой. В голове еще звучали отголоски таинственного указания. «Перешли и будешь жить». Адресат, значит, умереть должен? Заразить проклятием другого человека? Ну уж нет. Надо во всем разобраться и положить этому конец. Тем более она не одна. Дима с ней Игорь с Мариной помогут. Шпагин вчера так уверенно планы строил, пора отправить ему скриншоты, может, увидит в них подсказку, как снять проклятие. Алина даже не помнила, как делала снимки экрана, поэтому обрадовалась, увидев в галерее новые фото. Картинок было немало, и она решила сбросить их на ноутбук и выслать почтой. На большом мониторе застывшие эпизоды из видео смотрелись не менее тревожно. Даже безобидная синяя зернистость, с которой образовались слова, вселяла беспокойство. Что она может значить? У Алины сразу возникла ассоциация со старым пузатым телевизором из детства. Если антенна была не настроена, на нем ребили серые раздражающие помехи. Тогда она отрывалась от своих кукол, подбегала к экрану и, как учил папу, усердно крутила зубчатые колесики над кнопками канала, ловя сигнал. Настраивалась на нужную частоту, изображение плыло, лица в телевизоре искажались, растягивались в неестественных гримасах под противное шипение колонок. Если бы электричество обладало сознанием, возможно оно выглядело именно так. Другой кадр, изображавший сожжение на костре, был нечетким, но оказался вполне реалистичным, будто фотограф дернулся в момент запечатления ужасной казни, и снимок получился размытым. То же самое с фотографией дороги. Алина сохранила оба варианта, мутный в начале и следующий с нормальной резкостью. А вот свеча везде проявилась отчетливо особенно приковыла внимание пятно на ней разрастающееся будто опухоль и поглощающее ее целиком алина не могла понять что чувствует рассматривая лица под пленкой они пугали и одновременно казались испуганными сами были хорошо видны но казались очень далекими кадры дороги торчащие из земли трубы круглое окошко неба и отражение рыжеволосой девушки заметно отличались от остальных изображений. Чем именно, Алина не могла сказать. Но, глядя на них, она буквально переносилась в эти места, как при работе над своими проектами. Только тут погружение было пугающим. Она ощущала головокружение в перевернутой сцене, холод и сырость земли пропитывала тело при взгляде в ночное небо. А глядя в отражение, она переживала страх и отчаяние пропавшей Валерии. И, конечно, круги. Невозможно было не заметить повторение этого символа на видео. В том или ином видео круг или кольцо появлялось в большинстве сцен. Почему? Может, у Игоря будут идеи на этот счет? Высланный ему архив с фотографиями, Алина сопроводила письмом. Пришлось еще раз убеждать себя, что ее не примут за сумасшедшую, но она написала о своих ощущениях, возникших при просмотре тех или иных сцен. А вдруг пригодится? Теперь пришло время связаться с сестрой. Протяжные гудки монотонно доносились из трубки, и каждый новый заставлял нервничать. Раньше она бы внимания не обратила. Может, Юлька отошла куда-то или просто не слышит. Но теперь, после жутких историй о призраках и проклятиях, сердце тревожно выстукивало в груди, предполагая худшее. Алина собралась было оставить сообщение и вызвать такси к сестре. Но тут зазвучал знакомый голос. «Приветик, Лин, как ты?» «Все хорошо, привет. Юль, я по поводу видео». В наступившей паузе Алина почувствовала, как напрягла сестра. «Ты сама его смотрела?» «Ну, да, но больше недели назад я сначала посмотрела и забыла. А потом Сашка спросил, переслала я видео кому-то или нет. И я просто подумала, что тебе будет интересна тема с мистикой». «Лин, я же не знала, прости!» «Так, успокойся. Главное, что ты в безопасности. Со мной тоже ничего не случится, не переживай. Можешь поподробнее про тех парней рассказать, которые погибли?» «Да, да!» — оживилась Юля. «Я у Сашки все расспросила, что да как, и он еще у своих знакомых узнал, которые в общаге остались». «Выкладывай! И про то, откуда у твоего парня видео появилось тоже!» Из разговора Алина узнала следующее. Юлькиному парню Сашке видео прислал бывший одноклассник, который, в свою очередь, получил ролик от коллеги по работе. Тому ссылка пришла с неизвестного номера, чему он поначалу не удивился, так как подрабатывает где только может, и сообщение от незнакомца не вызвало подозрений. Тем не менее, этот первый известный отправитель решил перестраховаться и побыстрее продолжил цепочку носителей проклятия. Все они выполняли условия в срок, все остались живы, пока Саша не разослал видео сразу трем адресатам. Двум сожителям по комнате в общаге и, наконец, Юльке. Сделал он это, как заверяла сестра, чисто по приколу и сам ни в какое проклятие не верил. До 22 июня когда появились первые жертвы. «Коля Фетисов, 19 лет, найден мертвому в общежитии в своей комнате за письменным столом. Без повреждений, белый как мел, уткнувшись головой в клавиатуру ноутбука. Ценные вещи не тронуты, телефон валялся рядом на полу. Свидетелей нет, немногочисленные ребята, проживающие на этаже, ничего не слышали». 20 Стас Мельников умер во дворе церкви на глазах у священника. Перед смертью успел перепугать вахтершу общежития, выскочив аккурат, когда она закрывала двери на ночь. Местная газета, в которой он должен был начать работать со следующего дня, уже успела взять интервью у священника, последнего, кто видел Стаса живым. Со слов батюшки парень кричал о призраках или демонах, требовал впустить в храм, а затем залез на церковные ворота, страшно закашлялся и упал с них уже при смерти. Был без обуви, телефон нашли в кармане, по нему и сообщили родителям. «А я как раз за день до этого тебе видео отправила, за день до истечения срока, понимаешь?» Ужаснулась Юлька. «Ты уже переслала кому-то сообщение? Скажи, что переслала». Элина медлила с ответом, решая, как поступить. Хотелось успокоить сестру, но и врать она не собиралась. «Кое-что получше. Димка с другом, оказывается, уже сталкивались с подобным и обещали помочь. Если у нас все получится, мы снимем проклятие и ничего пересылать не придется». «А?» «А время в запасе у меня есть. Не будем успевать, тогда я отправлю». «Ну ты не затягивай там, Элин. Держи меня в курсе». Через час после разговора с сестрой вернулся Дима. Едва переступив порог, он энергично ринулся к ноутбуку. «На работе идея одна пришла. Дай-ка свой телефон». Алина послушалась и стала наблюдать, как муж открыл чат со злосчастным видео и начал вручную переписывать ссылку на ролик в адресную строку браузера на ноутбуке. Закончив, он кликнул «Энтер», на экране выскочило сообщение. «Страница не найдена, проверьте адрес и повторите еще раз». Дима перепроверил и повторил еще дважды, результат тот же. «Так не должно быть», — воодушевленно заявил он. «Это ненормально, понимаешь?» Встретив недоумевающий взгляд жены, он поспешил объясниться. «Вчера Игорь сомневался в мистической природе этого, Короче, сомневался в проклятии. Так вот, сегодня я попытался найти этот ролик в интернете, и ни черта у меня не вышла. Я спрашивал у знакомых, которые работают с видеохостингами. Невозможно залить видео и сделать его невидимым. Можно доступ ограничить, это да. Но так, что даже по прямой ссылке находить не будет, так не бывает. А ты думаешь, Игорь не поверил в опасность ролика? Мне казалось, он так увлеченно планы строил. «Да и ты сам говорил, что в прошлый раз именно он помог победить призрака». «Понимаешь, в прошлый раз это его напрямую касалось. Тогда Шпагин и свою шкуру спасал. А вчера он хотел доказательств. Вот, пожалуйста, пусть понимает, что и сейчас дело серьезное». То он мужа Али не пришелся не по душе. С одной стороны, он вроде бы печется о ее безопасности, но такое недоверие к лучшему другу огорчило ее, кольнув где-то внутри. Я, кстати, с Юлькой разговаривала, с ней все нормально, и скриншоты с видео Игоря уже отправила, как договаривались. Хорошо, сейчас ему напишу, напомню, что посмотрел. Судя по всему, напоминать Игорю было не обязательно. Около половины восьмого он сам позвонил по видеосвязи, позвал к себе Маринку и сразу перешел к делу. Ох, ребята, я не знаю, с чего начать даже. Новостей полно, хорошие они или плохие, решить сами. Но я определенно молодец. Вступление получилось многообещающим. Алина, ожидая услышать информацию, от которой может зависеть ее жизнь, взяла мужа за руку и придвинулась к экрану. «У нашей провидицы Валерии с всевидящим оком, знаете фамилия, кстати, какая?» Начал Игорь. «Слепакова, прикиньте. Так и вот, Лера Слепакова, 23 года. Училась в столице, закончила юридический, работала юрист-консультантом. Угадайте, где?» «Воскресенске — это небольшой городок, километров 20 от нас. Ютуб-канал ведет 18 лет, потому что с ее слов на совершеннолетие и проявил себя дар предвидения. Ну, вроде как в детстве тоже она что-то там ощущала, но не суть. Я посмотрел статистику просмотров и могу сказать, что деятельность ее успехов не имела. На канале крутилось три калеки, и зачем она на протяжении нескольких лет его поддерживала, непонятно». Все изменило видео с предсказанием собственной смерти и скорая пропажа блогерши. Ролик набрал больше 2 миллионов просмотров за полгода. Вокруг него образовался чуть ли не культ любителей теорий заговоров, но об этом позже. Игорь отвел взгляд от камеры, послышали щелчки мышки. Похоже, он набросал тезисы на компьютере, а сейчас уверялся, чтобы ничего не упустить. В самом видео меня заинтересовала пара вещей. Во-первых... Помните подписчицу, которая интересовалась, какой институт поступит? Я нашел другое ее сообщение через пару месяцев, где она пишет, что поступила на экономиста, как и предсказывала Слепакова. Совпадение, не думаю. Во-вторых, книга, в которой Лера прочла про отведенные ей семь дней, молод ведьм. Это трактат по демонологии «Кодекс охотников на ведьм 15 века». В нем подробно описывается, как распознать служанку дьявола и очистить ее тело огнем, водой и различными раскаленными режущими предметами. Занятно, что книга, унесшая множество жизней, спустя 600 лет погубила еще одну. Линия-то занятным не показалось. Было здесь что-то зловещее, неотвратимое, будто еще один круг человеческой жестокости спустя столько лет замкнулся на новой жертве. «Теперь самое интересное», — продолжил Шпагин. «Как я сказал, после пропажи девушки в интернете стала образовываться группа желающих разгадать тайну и найти предсказательницу. Поначалу там были лишь ее подписчики и те, кто знал Леру лично». Во-вторых, кстати, было немного. В переписке на форуме объявилась ее школьная подруга, которая характеризовала блогершу как застенчивую, необщительную и довольно замкнутую. Но главное, она утверждает, что общалась с Лерой незадолго до ее исчезновения. Помните поговорку «Знал бы, где упал, соломку постелил». Так вот, со слов подруги, Валерия увидел в своих видениях место, где ее ждет смерть, решил отправиться туда заранее и предотвратить собственную гибель. Чего она сама туда поперлась, хороший вопрос, но, видно, видяще видней. «Давай не ерничай», — не оценил Дима мрачную шутку. «Известно, куда пошла?» «К сожалению, нет. Сама Лера место не назвала. Старания группы диванных детективов, как и полиции, тоже ни к чему не привели. Историю уже начали потихоньку забывать. Но тут начинается второе...» Спустя несколько месяцев с исчезновения в одном из интернет-сообществ любителей мистической дичи появляется сообщение о ролике убийцы. Каждый, кто его посмотрит, умрет страшной смертью от призрачных рук рыжей девушки, если только не перешлет видео другому человеку. В итоге кто-то узнал в рыжеволосой нашу Слепакову. Видео нарекли ее предсмертным посланием, и жуткая байка возродилась с новой силой. Неужели ролик есть в свободном доступе? Изумилась Алина. Тогда его должны были посмотреть сотни или тысячи людей, и если бы проклятие существовало, смертей было бы намного больше. О таком бы писали в новостях в интернете, а значит... Прости, Алин, самого видео нигде нет, зато есть куча идиотов, жаждущих его увидеть, так что нашу проблему можно решить хоть сейчас. Они прямо на сайте номера телефонов оставляют, ссылку я сброшу. Алина, не оборачиваясь, прекрасно знала, как Дима смотрит на нее в ожидании ответа. «Конечно, так всем будет легче». Пример сестры доказывал, выполнив условия, ты остаешься в безопасности. Но разве это правильно подчиниться злу? Пойти на поводу нечистой силы. Может, оно именно этого и добивается? «Хорошо, спасибо, но давайте попробуем найти другой способ. У меня еще целых четыре дня». «Слушай, я тут у сестры кое-что разузнала, может пригодится. Пересказывая телефонный разговор с Юлькой, Алина не ожидала посыпавшихся на нее вопросов, на многие из которых ответа у нее не было. «А до Юлькиного парня все пересылали сообщения только одному контакту?» «Не знаю». «А ты посмотрела видео до истечения срока у сестры или уже после?» «Да, наверное». Она сказала, что отправила мне ссылку за день до конца недельного срока, а я посмотрела видео в тот же вечер. «Алин!» — включилась разговор Марина. «Не знаешь, какую причину смерти ребятам поставили?» Вот этот вопрос точно стал неожиданным. Точнее, аниматолог аниматолога Марины Владимировны. Он звучал вполне естественно, но сам Алене в голову прийти не мог. «Ой, я без понятия, если честно». А как мы можем это узнать? Ну, вскрытие должны были уже провести, диагноз поставить хотя бы предварительный. Вот диагноз было бы не лишним выяснить, оживился Игорь, но ему парировал Дима. И как ты себе это представляешь, заявиться к их родителям и спросить, от чего они детей похоронили. Желательно поделикатней, но направление верное, ничуть не смутился Шпагин. Мне вот еще что не ясно. Ты сказала, с парнями рядом были их мобилки. Тогда почему они не отправили видео перед смертью, чтобы спастись? Ну ладно, тот, что умер первым, мог не успеть. Но второй, Стас, подумайте, он видит, как нечто из видеоролика убивает его товарища. Затем пробегает несколько кварталов с телефоном в руках. И неужели нельзя было за все это время кинуть кому-то ссылку? «Даже если получатель должен обязательно посмотреть видео, накану твоя жизнь. Да сделай рассылку, а затем звони каждому и проси быстро глянуть ролик. Что-то тут не вяжется». Алина машинально поставила себя на место мертвого студента. Окажись, она в ситуации, когда рядом с тобой труп товарища, и ты понимаешь, что будет следующий. Да, есть принципы, моральные нормы, не хочется никому навредить. Но страх смерти наверняка возьмет вверх. Игорь прав, Стас должен был отправить ссылку, а значит, в опасности может быть кто-то еще. Свои подозрения Алина высказала остальным. «Ладно», — вздохнул рядом Дима. «Значит, завтра берем Юльку с ее парнем, он узнает адреса и поедем домой к погибшим студентам. А что насчет самого видео? Вы скриншоты уже видели?» Конечно, мы с Маришкой их до дыр засмотрели, есть интересные мнения, и не только наши. Видишь ли, похожие скрины только в худшем качестве есть в интернет-группе, там народ склоняется к мнению, и мы с ним согласны, что на видео где искать блогершу, или то, что от нее осталось. Дорога, лес, колодец, круги и свечи, это все должно нас привести, скорее всего, к ее останкам. «Думаешь, Лера умерла, а ее дух хочет, чтобы тело было захоронено как положено?» «В кино обычно так, вроде логично». «А я сомневаюсь», — возразила Марина. «Пропавших людей, чьи трупы гниют не весь где, намного больше, чем мы думаем. Это мне знакомый следак из полиции рассказывал. Если бы все они непрекаянными душами становились, то или мир бы с ума сошел, или призраки стали бы обыденностью». «Предложи вариант получше». Когда вариантов получше не нашлось, Шпагин продолжил. «В любом случае, в том колодце из видео должно что-то быть, а значит, его нужно найти». «Согласна», — кивнула Алина. «Только это не колодец». «А что тогда?» «Не знаю, но при просмотре видео я будто переживала то же, что и Лера. Там, в этой яме, темно, сыро, но я чувствую много пространства, нет замкнутости, скованности». «Понимаю, звучит неубедительно». «Нет, я думаю, это важно», — неожиданно поддержал Дима. «Мне бетонная труба посреди леса больше напомнила надземную часть вентиляционной шахты. У нас рядом со школой было бомбоубежище, такой длинный холм, а над ним подобная бетонная надстройка. Там по бокам были окошки круглые, как те отверстия в трубе на скриншоте, и плита сверху». «Но плита дырявая. Помни, еще у меня малого кепка туда слетела, так и не достали». «Отлично. Значит, примем вентиляционную шахту за основную версию. Итак, мы ищем некое просторное подземное помещение типа бомбоубежища, расположенное в пределах нашей области, и которому ведет дорога через лес, изображенная на видео. Уже неплохо». тоже лыгорь «Почему обязательно в области? Лера могла куда угодно поехать». «Не, вряд ли. Она подруге обещала к вечеру вернуться и все рассказать. Плюс умники с форума рассмотрели на скринах деревья и кусты, якобы характерные именно для нашего края». «Это были хорошие новости. Наверное. Территория поиска следов пропавшей блогерши заметно сузилась. Значит, шанс ее найти и снять проклятие увеличился». Но о линии на ум пришли другие мысли. Сейчас они вселяли лишь тревогу где-то глубоко в мозгу, хотя в любую секунду готовы были вырваться потоком ужаса. Это сознание безумной действительности. Ведь выходит, что в соседнем городке жила настоящая провидица. В местном лесу она пропала, скорее всего, умерла, и оставила после себя смертоносное видео. «Да что там? Оказывается, Димку когда-то чуть не убил призрак мальчишки, обитающий почти в центре их города. И все это совсем рядом, параллельно с нормальной жизнью, сухой реальностью, в которой потусторонняя высмеивается и отрицается. Область — это все равно огромная территория», — прервал ее раздумье Дима. «Может, еще как-то сузить круг? Кстати, заметили, как часто на видео возникают круги? Может, в них тоже подсказка?» за неимением лучшего предложения все дружно начали пересматривать кадры из видео вот в черной извивающейся массе формируется светящееся кольцо оно возникает из белой точки в начале видео и полностью замыкается к концу если в этом и есть некий смысл понять его пока невозможно другие кольца вырисовывает кусочек мела безумно скользящей по доске картинка ли не показалась знакомой Хоть она не могла вспомнить откуда, да и найти вход в шахту, это вряд ли поможет. Очередным условным изображением круга и был предполагаемый вентиляционный выход. Действительно, если присмотреться, объект на фото слабо напоминал колодец. Это круглое сооружение посреди поляны, штукатурка местами осыпалась, оголив кирпичную кладку. То, что поначалу можно принять за дыру в стенке, вполне могло быть отверстием под вентиляцию. По краям, где теперь торчали прутья арматуры с бетонными остатками, раньше могла быть крышка, накрывающая вход. А чего картинка-то вверх ногами? Не знаю, вся сцена так снята. А здание на заднем плане, если к нему присмотреться? Я смотрел, ничего особенного. Ни номеров, ни надписей, ни граффити какого-нибудь. Просто кирпичные стены. Да, но окна расположены в несколько этажей, большие, закругленные вверху. Плюс здание из бурого кирпича, то есть довольно старые, подметил Дима. «Когда из этого фото выудили все, что смогли, перешли к следующему. Круглый кусочек неба, окруженный кирпичной стеной. Вполне возможно вид одна шахты». Алина сделала несколько скриншотов данной сцены, так что, листая картинки как слайды, небо светлело, затягивалось тучами, освещалось лучами солнца и темнело до непроглядной черноты. «Что это светится в небе на ночном фото?» Марина указала пальцем в монитор. Дима вернулся на пару кадров назад и увеличил изображение. На темном фоне слабыми точками едва просматривались звезды. Но с правой стороны отчетливо были видны разноцветные огоньки, расположенные рядом. Неожиданно Алина вспомнила вчерашнюю поездку домой, когда красный фонарь на дымоходе завода вызвал чувство дежавю. Тоже ночное небо, красный огонек, а потом в отражении стекла появилось лицо Леры, как в следующей сцене на видео. «Это самолет, наверное», — предположил Игорь. А, -а, «А, летит невысоко, можно различить бортовые огни. Если я правильно помню, красный на левом крыле, а белый хвостовой. Те, что на крыльях, мигают, поэтому зеленого огонька справа не видно». «Что вы на меня так смотрите?» — впервые улыбнулся Димка. Дядька мой диспетчером в аэропорту работает, много чего мне в детстве рассказывал. Если видео снято в нашей области, то самолет должен был вылететь из Акольского аэропорта. Или приземлиться в нем. Только как это нам поможет? Мало ли над чем он мог пролететь. Еще одна зацепка, казалось, вела в тупик. Алина мысленно перенеслась в темное сырое помещение где-то под землей, туда, где, возможно, доживала свои дни рыжеволосая девушка, всего на пару лет ее младше. Будто ее глазами Алина смотрела на пару мерцающих огоньков, проплывающих в тысячах метрах над головой. Там десятки людей отдыхают в удобных креслах, наслаждаясь полетом, а она умрет здесь, одна. И никто не услышит, не придет. «А если посмотреть маршруты самолетов?» из зацепенения голос Марины. «Ну, в интернете. Помнишь, ты мне показывал, когда мы в Турцию летали?» «Да...» — задумчиво протянул Шпагин. «Есть сайты, которые отображают траекторию полетов в реальном времени. И если проследить за самолетами, курсирующими из нашего аэропорта в ночное время...» Продолжила Марина. Мы увидим, где они пролетают. Ах, ты ж мой Шерлок с третьим размером. Как же я тебя люблю. Игорь прижал девушку к себе и крепко поцеловал в макушку. Единственное что, обратился он в камеру. Димон, узнаю своего дяди, не менялось же расписание рейсов за последний год? Теперь, если карту авиаперелетов наложить на обычную спутниковую, выбрать участки в пределах пары километров, где линии маршрутов пересекают зеленые зоны с большими зданиями, то найти необходимое место кажется вполне реальной задачей. Алина улыбнулась, почувствовав в руках нить, способную привести к их разгадке. Да что там, вся компания оживилась и воспрянула духом. «Ребят, спасибо вам большое за помощь. Игорь, ты вообще столько всего узнал?» «Прости, наверное, все свободное время на это потратил». Шпагин улыбнулся, откинувшись на спинку стула. «У меня нет свободного времени. Я же админ Трачу только рабочие». Часть третья Заходящее солнце пряталось за лесом, его угасающий свет мягко проникал сквозь пушистые облака на горизонте, окрашивая их теплые оранжевые тона, и скользил по верхушкам деревьев, прощаясь с ними на ночь. К заросшей поляне, расположившейся у обочины дороги, приближался рев мотора. Старенький мотоцикл Юпитер не спеша подъехал и остановился за редкой изгородью стройных берез. Водитель, осмотревшись вокруг, снял шлем. «Похоже, это где-то здесь, хотя черт его знает. То же самое он думал на предыдущей остановке метров 300 назад. В этом чертовом лесу все казалось одинаковым, а нужное место он так и не нашел. Сколько он уже разъезжает по округе? Три часа? Четыре? Конечно, можно будет вернуться и завтра, и послезавтра. У него в запасе есть шесть дней. Но хочется быстрее, сейчас». Он ждал этого момента почти год и теперь чувствовал близость цели. Или ему только так кажется? Может он ошибся в своих догадках, тогда и шести дней окажется мало. Водитель заглушил мотор, вынул ключи замка зажигания и вошел в лес. 18-летний мотоциклист Максим точно знал, что ищет среди крючковатых деревьев и засохшего от летней жары кустарника. Ищет не для того, чтобы сохранить свою жизнь, нет. Для этого достаточно пары кликов в телефоне. Он должен найти ее. Может, чтобы спасти или помочь, или просто извиниться, ведь так глупо получилось. Случайность одна, другая, третья. Или судьба. Не он-то кто-то другой задал бы проклятый вопрос. Впервые Максим попал на ее канал три года назад. Просто листал список трансляций и увидел симпатичную рыжую девушку. Именно симпатичную. Она не была одета в обтягивающий топик с глубоким декольте, не нарядилась в образ популярной героинь гик-культуры. А ее глаза, как он узнал после, пересматривая десятки фотографий, были зелеными от природы, а не из-за дешевых китайских линз. Лера старательно разглаживала перед камерой игральные карты, наблюдала за отражением пламени свечи в зеркальце, закрывала глаза и беззвучно шептала тонкими губками вопросы зрителей. Когда ответы приходили хорошие, Лера улыбалась, радуясь за своего подписчика. Если же будущее сулило неприятности, морщила лоб, расстраивалась. И всегда старалась увидеть другие варианты, подсказки или любые мелочи, способные помочь человеку облегчить его участь. «Она хорошо играет, будто действительно волнуется за них», — думал тогда Макс. И все-таки каждую неделю продолжал смотреть. Он стал писать в чат под ее видео, слать смайлики и приветы, но не знал, что спросить у милый ясновидящей. За десятки трансляций, ставший будто хорошей знакомый. Нужно найти такой вопрос, чтобы ему ответ был известен, а она угадать никак не могла. Целый стрим он просиживал с набранным в строке чата то одним, то другим незаконченным вопросом, затем стирал их подчистую и, злясь на самого себя, обещал отписаться с ее канала, но всегда заходил снова. Наконец, во время очередного ее мистического онлайн-сеанса, не придумав ничего лучше и пребывая в паршивом настроении, Максим начал писать в чат все, что взбрело на ум. «А скажи, что мне сегодня снилось? Угадай, из какого я города. А слабо назвать мою фамилию? А меня сможешь научить предсказывать будущее?» Ему удалось привлечь внимание Валерии. Пару раз она отшутилась, улыбнувшись, назвала его поведение ребячеством. Но после очередного брошенного впопад сообщения пристально посмотрела в камеру и очень серьезно сказала «Завязывай с глупостями, Макс. В твоей жизни скоро появится свет. Маленький, хрупкий такой светик. И тебе придется стать умнее и сильнее, стать взрослым, чтобы заботиться и защищать его». А через пару недель его мама сообщила, что беременна. Сестричку назвали Светой. Она родилась недоношенной и потому часто болела. Мама плакала, а Максим решил стать взрослым и сделать все возможное, чтобы не дать маленькому свету погаснуть. В тот год он окончил школу и поступил в медицинский колледж. Теперь по-другому он смотрел на Валерию Видящую. Обойдя поляну с разных сторон, Максим наткнулся на полоску земли, где сквозь утоптанный грунт пробивались лишь редкие низкорослые сорняки. Это вполне могла быть старая тропа, заросшая и скрытая из виду со стороны дороги. А лесная тропинка обязательно должна куда-то привести. К избушке на курьих ножках, к заброшенному детскому приюту, к круглому колодцу вентиляционной шахты бомбоубежища, где, возможно, в темноте и одиночестве, среди грязи, сырости и ощущения самой смерти она ждет его. После рождения сестры он долго ничего не писал в чате под видео. Его останавливало необъяснимое чувство одновременно легкого подсознательного страха и в то же время некого возбуждающего трепета перед рыжеволосой колдуньей. Максим теперь так ее называл – «колдуньей» или еще чаще «ведьмочкой». Облазив в интернет, ему удалось найти ее страницу в социальной сети. Оказывается, Лера Слепакова из города неподалеку. В каких-то 30 километрах от его деревни. Это будоражило воображение. Хотелось сесть на подаренный отцом в честь вступления в колледж Юпитер и отправиться в Воскресенск. Может, волей судьбы они встретятся, Лера будет как раз ждать маршрутку на остановке, а он предложит подвести ее домой. Интересно, узнает она в нем своего подписчика, вспомнит предсказанное ему пророчество? Хотя, конечно, это дурацкая идея. Он может хоть весь день проколесить по городу, а она все это время будет дома или на работе. Даже если каким-то чудом он найдет ее, разве Лера согласится сесть к незнакомому пацану на старом дырчике? Наверняка у нее есть парень, может, даже с машиной. В ее возрасте у всех симпатичных девушек есть парни. Кстати, о возрасте. В ее профиле указано 22 года, а выглядит Слепакова как 17-летняя однокурсница Макса, только без прыщей. Ну еще бы, она же ведьмочка. Может и прыщи себе убрать и казаться юной сколько угодно. Может быть, на самом деле колдунья уже за 40 или 60 или вообще за сотню лет перевалила. Интересно, сколько живут ведьмочки? «Сколько ты проживешь?» Последние кроваво-красные лучи солнца очертили среди зеленых верхушек деревьев багровые стены одинокого кирпичного здания, столь нелепо выделявшегося среди лесного пейзажа. Максим ускорил шаг, сердце застучало быстро и громко. «Это должен быть он, главный корпус старого детского лагеря, построенного еще до войны». Значит, и бомбоубежище где-то рядом. Какая удача, что когда в разгар эпидемии им читали лекцию о важности прививок, седой профессор упомянул трагедию, случившуюся в этих краях. Здесь, в замкнутом пространстве под землёю, от снарядов и бомб прятались десятки ослабленных войной детей. Достаточно одного зараженного и страшная участь грозит всем, у кого не выработан иммунитет к болезни. Интересно. Они спрашивали себя, сколько еще проживут. Если бы Макс только мог оказаться тут годом раньше, возможно, она была бы жива. После ответа на его вопрос Лера пропала. Сотни подписчиков оставляли тысячи комментариев под видео. Одни обвиняли блогершу в глупом розыгрыше, другие делились предположениями и догадками, куда могла исчезнуть ясновидящая. Максим перечитал их все. Кроме этого, он ежедневно проверял ее страницу в соцсети, местные новостные ленты, криминальную хронику и, наконец, наткнулся на объявление о пропавшей девушке. На розыгрыш это было не похоже. Леру искали родители, милиции и пара десятков верных подписчиков. Последних Максим собрал в группу, где обсуждали самые невероятные версии случившегося. Одна участница утверждала, будто знала Слепакову лично, даже переписывалась с ней незадолго до исчезновения. Якобы Валерия заранее отправилась на место собственной гибели, которая явилась ей в видениях. Вот только куда? А затем на просторах интернета пошла молва о проклятом видео с рыжей девушкой. Кто-то из форумчан сбросил скриншот ее лица. Качество хромало, но Максим не сомневался. Это его ведьмочка. Как сумасшедший Макс начал охоту за смертоносным роликом. Месяц за месяцем он штудировал соцсети, видеохостинги, тематические сайты и форумы. Результатом его поисков оказались трое ребят, уверявших, что посмотрели видео. На протяжении семи дней они делились своими ощущениями, симптомы проявлялись слабо и не складывались в четкую картину. Двое из них оставили ролик у себя и, спустя отведенный срок, никогда больше не выходили на связь. Третий в последний день переслал видео Максу. «Сколько ты проживешь?» — отобразила вопрос синеватая зернистость в начале ролика. Его вопрос. Неужели с этого все началось? Несколько необдуманных слов способны изменить линию судьбы человека — как бы там ни было, Максим винил себя в ее исчезновении. Ведь не хотела Лера отвечать, не должна была, но он настоял, еще и денег отправил. На видео вместе со страшным пророчеством он получил необходимые подсказки. Ее осиплый голос, ее измученное лицо, изящная, тонкая когда-то шея, что теперь отекла и разбухла. Это могли не заметить другие, но не он. Милая рыжеволосая ведьмочка, как она изменилась. Последним недостающим фрагментом мозаики стало здание на фоне вентиляционной шахты. История с лекцией по эпидемиологии. Симптомы Леры и Форумчан называли болезнь, кадры на видео привели его сюда. Максим стоял на поляне, окруженный соснами, голыми и черными почти до самого верха. Ноги кусала зелеными листьями крапива. Вокруг в такт ветру качал белыми соцветиями болиголов, На метрах двадцати впереди, на похожем на могильный курган холме, возвышалось круглое сооружение, высотой не больше метра и сантиметров семьдесят ширину. Первым внезапным позывом было бежать к колодцу, спуститься в темноту, туда, к ней, прыгнуть на самое дно, если потребуется. Но отвратительный холодок липким потом выступил на затылке, прополз вниз по спине, сковал движение. Максим медленно нащупал в кармане джинсов пластину таблеток. Необходимое лекарство достать не получилось, сыворотка отпускается только по рецепту, но это тоже может сгодиться. Тонкая упаковочная фольга тихо щелкнула, разрываясь. Две круглые таблетки одна за другой упали на ладонь, а воды-то он взять забыл. Еще и в горле, как назло, пересохло. Максим стоял, глядя на зияющую черноту колодца. Ждал, когда во рту соберется слюна. Интересно, как быстро подействует препарат, да и будет ли от него толк. Положив таблетки на язык парой глотательных движений, он протолкнул их как можно дальше. Пошло туго. Ну, по крайней мере, он сделал все, что мог. Только Максим шагнул к вентиляционной шахте, как лесную тишину неожиданно прервала мелодия. «Чертов мобильник!» На секунду в голове мелькнула безумная жуткая мысль. «Нет, это не может быть она!» Молниеносным движением Макс достал телефон, взглянул на имя абонента. «Ну, конечно!» «Да, па, что там?» — ответил он с облегчением. «Ты где? Где сейчас находишься?» Голос отца звучал странно, он почти кричал. «Злится, что ли?» «Да так, катаюсь. Давай я позже наберу». «Фото девушки у тебя на компьютере, рыжий. Откуда ты ее знаешь?» «Нет, это не злость. Было в его интонации нечто другое, чего Максим раньше никогда не слышал. Просто девушка, блогерша. Чего ты вообще в моем компе лазишь?» «Максим, возвращайся. Живо домой, ты понял?» Он вспомнил. Так папа себя вел, когда у Светы начался сильный жар, и он бросился вести ее в больницу, попутно проклиная всех, кто мешал на пути. «Это страх. Но с чего бы?» «Ладно, не ори, скоро буду». Не дожидаясь ответа, Максим завершил звонок. «Что бы там дома ни случилось, оно немного подождет, лишь бы с сестрой все было в порядке. Сейчас развернуться и уйти он не может». Тревожный звонок отца резанул по и без того напряженным нервам. По телу пробежала дрожь, заставив сорваться с места и помчаться к вентиляционной шахте. С разбега он врезался в твердую стенку колодца, руками уперся в холодные кирпичные края и заглянул вниз. Оттуда на него взирало лишь черное ничего. Пришлось опустить голову пониже, в полой шахты. Но и тогда, когда глаза привыкли к темноте, на дне показались только груды камней, осколки битых бутылок и прочий мусор. «Лера!» Он позвал негромко, неуверенно, почти не ожидая услышать ответа. «Почти!» «Лера!» На сей раз эхо прокатилось далеко по тоннелям подземного бомбоубежища. Его голос сорвался, в горле пересохла, а она... Она, конечно, не отозвалась, там ее нет. Но почему, откуда такая мерзкая и уверенность, что она совсем рядом, смотрит на него? Беззвучно произносит его имя, шевеля холодными губами. Отчего эта уверенность, будто она стоит за спиной? Максим обернулся мгновенно. Там, где он разговаривал по телефону минут назад, среди примятой им же травы, стоял ее бледный образ. Ее хрупкую талию обвивала широкая белая футболка, свободный конец которой развивался на ветру. Тонкие руки были опущены вдоль синих джинсов. Ее губы застыли в едва заметной безразличной улыбке. Рыжие локоны небрежно прикрывали ее мертвые зеленые глаза. Как долго Максим мечтал вживую встретиться с ней, и только теперь он понял, что этой мечте не суждено сбыться. «Ты... нет...» «Нет, ты не Лера, ты!» Дыхание перехватило, горло сковал спазм. В нем что-то сухое, шершавое, будто копна рыжих волос. Поползло вверх, царапая голосовые связки, готовые вот-вот через глотку выбраться наружу. Фигура сделала шаг вперед и вниз, уходя прямо под землю. Пятиться Максиму было некуда, позади только невысокая, хлипкая кирпичная стенка отделяет его от чернеющей пропасти, падения, смерти. Призрак по грудь опустился в землю и приближался. Как только ее лицо скрылось среди трав, а рыжие волосы мелькнули в лесной зелени последний раз, Макса схватили сзади. Маленькая ладонь обвелась вокруг шеи, ледяные пальцы прочесали волосы на затылке, коготки иглами впились в кожу и потянули назад. Максим успел вцепиться за край стенки, разодрав ладони ржавую арматуру. Жилые на руках напряглись до предела, а оно продолжало висеть на нем мертвым грузом, тянуть вниз. «Сделать бы вдох, один глоток воздуха полной грудью и силы появится, появится шанс спастись». Из горла вырвался хрип, все, что оставалось в легких, Максим вытолкнул из себя, а затем вдохнул. Алина с удовольствием вдохнула полной грудью, запах кофе и яичницы, как и должно быть субботнее утро. В горле защекотало, наверное, от ароматов из кухни. Она прокашлялась и села в кровати. Уже проснулась констатировал Димка, заглядывая в комнату. «Тогда вставай, солнышко, завтрак почти готов, у нас много дел и мало времени». Последние слова, сказанные невзначай, как рукой сняли впечатление от приятного пробуждения и вернули на Землю. Времени действительно было немного, чтобы распутать историю пропавшей блогерши оставалось три дня. Первым делом по плану было достать телефон парня, умершего возле церкви, Стаса, и попытаться выяснить, почему он не переслал видео. Еще вчера она написала об этом сестре, а сегодня утром получила ответ. «Стас иногородний и точного адреса Сашка не знает, но с института сообщили, что сегодня родственники забирают тело и перед тем, как вести его хоронить, проведут отпевание в ритуальном зале». «Все, кто хочет проститься, могут подъезжать к городскому моргу на десять утра». «Твою мать!» – Дима взглянул на часы и залпом допил кофе. «Уже девять двадцать. Звони сестре, пусть поднимает своего хахаля. Мы сейчас за ними заедем». По факту Юле было ехать не обязательно. Умерших ребят она почти не знала. Так, видела пару раз, когда у Сашки в общаге гостила. Но от предложения остаться дома наотрез отказалась, захотела сама узнать все подробности. И теперь, ерзая на заднем сиденье, увлеченно расспрашивала сестру об их дальнейших планах. Ее парень напротив молча уставился в окно, лишь изредка кивая и поддакивая Юльке. Неожиданно он повернулся и прервал подругу на очередном вопросе. «Блин, а я это, первый раз типа на похоронах, как-то раньше, ну, не доводилось». «Нет, а я была уже. Помнишь, Лин, когда бабушку хоронили? Она от онкологии, кажется, умерла». «Да, ты тогда еще маленькая была, первый или второй класс. Неужели запомнила?» «Конечно. Как она в гробу лежала и как мама ее поцеловала, мертвую почему-то запомнилась. Не знаю, я бы, наверное, не смогла труп целовать даже близкого человека». Алина посмотрела на мужа. Его брат умер года четыре назад. Должно быть, он хорошо помнит день, когда хоронили Данила. «Короче, это... Может, венок там надо купить или цветы?» — спросил Саша. «На кладбище, я надеюсь, мы не поедем, а здесь не до этого будет», — ответил Дима, не сводя глаз с дороги. «Вообще, он был твоим другом. Хотел бы попрощаться нормально, купил бы заранее». Алина укоризненно глянула на мужа. «Ну зачем так?» — Сашка что-то промычал и снова отвернулся к окну. Широкоплечий, высокий, повыше Димки, обычно шумный, всегда в ярких футболках с забавными принтами. Сейчас в черной траурной одежде он выглядел подавленным и растерянным. Нервно сжимал пальцев здоровенный кулак. «С ним не страшно вечером по улице гулять?» — хвасталась Юлька. «Защитник покручил хранителя». «Защитник...» А ведь именно он подверг свою девушку смертельной опасности. Можно сказать, и в гибели двоих друзей он виноват в какой-то мере. С другой стороны, откуда саша было знать, что проклятие видеоролика действительно существует? Любой бы не поверил. А теперь он наверняка чувствует свою вину. Это как же ему должно быть тошно на душе? Али не захотелось пожалеть его успокоить. «Саш, те не...» «Все, мы на месте!» прервал Дима, останавливая машину. На узкой улочке, куда они подъехали, наблюдалась гнетущая суета. Обочина с обеих сторон была заставлена ритуальными кортежами, а легкоушки родственников, приехавших проститься с усопшими, нередко заползали и на газон. Люди почти все в черном, сновали между машин, перебегали дорогу от похоронного бюро к моргу и обратно, носясь свинками, документами, торбами с одеждой для умерших. Кто-то всхлипывал, закрывая лицо платком, кто-то курил или разговаривал по телефону. Куда громче, чем хотелось бы окружающим. Сотрудники ритуальной службы нетерпеливо поглядывали на часы в ожидании своей очереди. А время от времени открывались большие железные ворота, и хлопотный санитар выпускал очередной катафалк, который загружался похоронной делегацией. И тут же сменялся следующим. Рядом со смертью вовсю кипела жизнь. И как мы найдем родителей Стаса, я их вообще ни разу не видел. Сидя в машине никак, но кто-то же с вашего института точно приехал. Пошли искать. Вскоре у одного из автобусов они увидели группу молодых ребят, среди которых были и Сашкины знакомые. Алина с Димой остались в стороне, а он с Юлей подошел к студентам, переговорил с пухлой черноволосой девушкой и вернулся быстрым шагом. «Короче, тело еще не забрали. Мне показали маму Стаса, вон она, на пороге перед входом. Значит, пойдете к ней, попробуете поговорить?» «Блин, Димон, что я ей скажу? А можно телефон вашего сына посмотреть? Ну не гонись, чего ей вообще сейчас с нами разговаривать?» Алина попробовала поставить себя на место матери, потерявшей сына. Получилось паршиво. Невозможно даже представить, что она сейчас переживает. «Правда, Дим, мне уже тоже это затея не нравится. Может, зря мы сюда приехали?» Дима, не отрываясь, смотрел через дорогу на женщину в черном, на которой указал Сашка. Она стояла неподвижно, окруженная людьми и совсем одна. Иногда кто-нибудь из родственников или знакомых приближался к ней, пытаясь завести разговор, но получал краткий ответ и, опустив глаза, украдкой уходил в сторону. «Надо попробовать», — сказал Дима. «Сейчас, пока гроб не вынесли. Ты, Юля, аккуратно спроси, от чего Стас и его друг умерли, а ты...» Повернулся он к Саше. «Скажешь, что он тебе написать что-то должен был, но ты потерял телефон и хотел бы прочесть его последнее сообщение». «Представиться только не забудьте». Сашка хотел было возразить, но Юлька уже потянула его на задание. «Может, у нее нет с собой его телефона?» Засомневалась Алина, глядя им вслед. «Зачем он тут нужен?» «Может. Но понимаешь, в телефоне часть ее сына, его фотки, видео, записи в соцсетях, переписки, контакты, все, чем он жил последнее время. Думаю, она не скоро с ним расстанется». «Твоя мама после смерти Данила тоже, ну, так себя вела?» «Похоже. Если я прав, то проблем не будет». Она уже достаточно выплакалась за эти дни. У нее просто сил не осталось во что-то вникать. Она тихо и спокойно ответит на любые вопросы. А кто спрашивает и зачем, ее сейчас не волнует. Нам как раз это и нужно. Главное, чтобы никто не вмешался». Тем временем посланцы уже подошли к женщине в черном, и Юлька начала диалог. Вскоре к разговору приобщился Сашка. Он все время пожимал плечами, будто извиняясь, и нелепо жестикулировал с мобилкой в руках. Несколько человек из траурной процессии повернулись и наблюдали за этой сценой. Но женщина вдруг достала из сумочки телефон и передала его Саше. С минуты он быстро водил пальцем по экрану, затем снова затряс плечами и стал что-то ей рассказывать, пока Юлька, наконец, не взяла его за руку и, бросив пару слов на прощание, привела к машине. «Жесть, она вообще никакая», — начал Сашка. «Взгляд такой потерянный голос слишком спокойный, неживой». «Что выяснили?» — набросился Дима. Я у нее спросила, как ты просил, а чего, спрашиваю, Стас умер, что доктор вам сказал? Она говорит, в горле у него пленка образовалась какая-то, а потом отслоилась, значит, а он ее вдохнул и задохнулся, представляешь? А я спрашиваю, у друга его тоже пленка с горла отслоилась? Она мне говорит, что нет, что у парня сердце остановилось. Лин, это вообще как понимать, а? Не знаю, нужно у Марины узнать, может она подскажет, она же врач. «А с видео что?» «Короче, я это...» «Ну, она дала мне телефон, прям сумки достала. Я, короче, листаю нашу со Стасом переписку, а там вообще нет моего сообщения с роликом. Оно удалено. Прям тем же числом, что я отправил, и удалено». «Получается, он удалил ролик после просмотра», — задумалась Алина. «Поэтому не мог переслать его после смерти соседа и решил спастись в церкви?» «А если он просто проигнорил сообщение и даже не запускал видео, такое может быть?» – неожиданно предположила Юля. «Черт, но ну это мы уже не узнаем. Стас писал тебе, смотрел он видео или нет?» «Ничего не писал. Ну, для него это нормально, он редко на такие сообщения отвечает. Я шлю приколы всякие или еще что. Осмотрен он это или нет, не знаю. Ну, то есть слал». «А ты думать не пробовал, прежде чем всякую дрянь рассылать людям?» Огрызнулся Димка, садясь в машину. «Поехали, развезу вас по домам». На обратном пути ехали молча. Даже Юлька не проронила ни слова, прижалась к Саше, положив голову ему на плечо. Лишь выходя из машины, она попросила держать ее в курсе событий и быть осторожными. Алина, вернувшись в квартиру, приступила к повседневным заботам. Приготовить, поесть, постирать, на кухне прибраться вне графика. Лишь бы чем-то себя занять и не думать о похоронах, видеоролики и смерти. Димку отправила в магазин за продуктами. Он с облегчением воспользовался возможностью побыть наедине со своими мыслями. Вскоре после его ухода позвонила Марина. Написав ей в двух словах встречу с матерью Стаса и рассказав об удаленном сообщении, Марина спросила у подруги, какая болезнь могла быть причиной в столь странных смертей. «Пленки в горле? Надо подумать. Ну, при фаренгитах налет образуется, но чтобы отслоиться и перекрыть дыхательные пути, точно не подходит. Дифтерия?» Так от нее с детства все привиты, поэтому тяжелое течение крайне редко встречается. А остановка сердца, как у второго парня, тут причину вообще тяжело найти. Нарушение ритма или врожденный порог сердца. Бывает просто внезапная сердечная смерть у молодых людей, которую до сих пор никто объяснить толком не может. Хотя если связать инфекцию горла и осложнение на сердце, такое возможно. Но в современном мире у молодых здоровых ребят, да вряд ли, а помнишь кадр на видео, где лица и ладони, кажется, через пленку прорваться хотят? На пленке еще кровавые прожилки в разные стороны расходятся, а люди по ту сторону будто задыхаются. «По одной картинке тяжело судить», — призналась Марина. «Так что тебе виднее, на что оно больше похоже. Тут действительно должна быть связь», — прозвучал из телефона голос Игоря, слушавшего их разговор. «Не просто так же всю эту абстрактную бурду показали на видео. «Что скажешь, Маришка? Может призрак быть переносчиком смертельных бацилл?» «Два дня назад я бы ответила, что и самого призрака быть не может, хотя аналогия прослеживается за разное видео и за разная болезнь». линия это сходство тоже приходило на ум еще раньше, и способ избавления от проклятия слишком странный, передать другому, будто инфицировать здорового человека. «А что?» – ставил Игорь. Бактерии мелкие, они повсюду, вирусные частицы еще меньше и свободно летают в воздухе. Легко могут перемещаться вместе с бестелесным духом. Я же говорю, идеальный переносчик. Допустим, но любая болезнь должна себя как-то проявлять, даже при скрытой форме у пациента. Проклятого. Хорошо, у проклятого пациента все равно должны начаться проблемы со здоровьем. На мгновение повисла пауза, наверняка все втроем подумали об одном и том же. Игорь с Маринкой у себя в квартире, наверное, даже переглянулись. «Алин, ты вообще как себя чувствуешь?» «Да вроде нормально». Рука невольно пощупала горло, которое внезапно предательски залоскатало, всего лишь мнительность, нервы. В коридоре хлопнула дверь, оповещая о прибытии мужа. Дима поставил пакет с продуктами на табуретку у входа и вопросительно посмотрел на Алину. Марина с Игорем позвонили. «А, здорово, Димон!» — Грянула с телефона. «Готовься раскошеливаться на бензин. Мы тут набросали пару маршрутов согласно траектории самолетов и получили шесть мест нашей области, где есть дорога через лес и расположенные вблизи постройки». «И где это?» Димка подбежал сначала к мобильнику, затем бросился включать ноутбук, попутно захватив ключи от машины, и затараторил, стараясь докричаться до Игоря. «Сбрось мне на телефон скриншоты с картой, или нет? Дай координаты, я сам найду. Не помнишь, где ближайшее место? Черт, полбака точно есть, остальное заправлю по дороге. Алин, ты дома останься, я буду на связи». «А ну-ка погоди», — спокойно протянул Игорь. Ты, значит, собрался на ночь глядя один разъезжать по лесам и искать катакомбы зловредной мертвой девкой, убивающей даже через видео? Или я чего не понял? А что ты предлагаешь? Просить тебя ехать со мной я не буду, вы и так много сделали, спасибо. А просить никого и не надо, прозвучала нотка обиды в голосе. Завтра с утра наделаем бутеров, нальём кофейка в термос и все вместе поедем на природу трупы откапывать. Невозмутимый тон Игоря на секунду вызвал у Алины улыбку, которую тут же сменило беспокойство за мужа. «Дим, не вздумай, до завтра ничего не изменится». «А если наша версия не верна?» – не унимался супруг. «Если мы не найдем шахту с видео, придется начинать все заново. Так я уже сегодня смогу исключить пару вариантов». В любой момент можно перейти к плану «Б», переслать ролик и продолжать поиски безнависшего над головой проклятия. Парировал Игорь и добавил. «Не глупи, Димон. Утро вечера мудренее». Дима нахмурился и развел руками. Глаза бегали по комнате, будто в поисках того самого. Весомого довода плюнуть на здравый смысл и умчаться на ночь. И пока он его не нашел, пора оставить точку. «Да никуда он не поедет сегодня», — сказала Алина в телефон, но обращаясь в первую очередь к мужу. «Утром созвонимся и решим, откуда начать поиски». Димка демонстративно кинул ключи от машины на столик и, недовольный, молча вышел из комнаты. «Но пусть лучше так, зато можно быть спокойной». Проводив его взглядом, Алина попрощалась с друзьями да отправилась на кухню, захватив с собой брошенный пакет с продуктами. За ужином Дима был угрюм и молчалив, но Алина не залилась. В конце концов, он ведь хотел защитить ее. Это ради нее он готов бродить ночью по лесам, рискуя встретиться с опасным призраком. Хотя сейчас ей было бы достаточно ласкового слова, теплой дружеской улыбки, заверения, что все будет хорошо. Хотелось, чтобы обняли и согрели. С этими мыслями Алина пошла в душ, оставив мужа задумчиво сидящим перед выключенным ноутбуком. Сделала воду погорячее, чтобы струя легонько обжигала тело. Пар быстро заполнил душевую кабинку, покрыл полупрозрачные матовые стенки. Приятный запах. Травянистый шампунь пышно вспенился, когда Алина хорошенько взъерошила волосы, и нежная пенка потекла по лицу, заставляя жмуриться. Потоки воды успокаивающе шумели, а закрытыми глазами этот шум казался громче, сливался в монотонное шипение, заполняющее все вокруг, проникающее в голову. Шипение слишком неестественное, будто электронные помехи, как на том видео. Лина резко, почти судорожно вытерла руками лицо и широко раскрыла глаза за стеклянной стенкой душевой кабинки, там, где привычно должен просматриваться белый прямоугольник двери, зияла черная щель. «Дим, ты...» Чтобы улучшить видимость Алина, одним рощерком ладони протерла стекло. Получилась дуга просвета, через которую хорошо было видно, как в дверном проеме мелькнула и скрылась нечеткая тонкая фигура. «Дима...» – позвала она еще раз и вновь безуспешно. Мига-малина выскочила из-под теплого душа, вышла из домика, пронеслось в голове. Накинула полотенце и мокрыми ногами впрыгнула в тапочки, оставляя за собой лужицы из воды, стекающей с волосой тела. Алина неуверенным, но быстрым шагом прошла через коридор, а электрическое шипение никуда не делось. Она выключила воду это точно. Тогда откуда этот пугающий до да иголок по коже отвратительный звук? «Перешли видео, и будешь жить!» Димка сидел все там же, перед черным монитором ноутбука. У него в руках светился его мобильник. Телефон алина лежал рядом на диване. «Ты... ты что сделал?» Он долго не отвечал, кажется, слишком долго. Экран телефона погас от бездействия. Наконец, будто вернувшись в реальность, Дима поднял на нее взгляд и заявил, как ни в чем не бывало. То, что надо было сделать еще раньше. Он глубоко выдохнул с неким облегчением и даже слегка улыбнулся. «Я переслал видео с твоего телефона на свой и, наконец, посмотрел этот грёбаный ролик. А главное, мы выполнили условия проклятия, и теперь я могу хоть целую неделю искать колодцы с блогершей, зная, что ты в безопасности». В голове завертелся рой мыслей. «Так нельзя, можно было еще подождать, теперь на нем тоже проклятие. А что, если они оба умрут?» «Мы же договорились, что ты посмотришь видео только в крайнем случае. Может быть, завтра все решилось бы. А теперь ты не подумал, что собираешься идти к призраку, уже отмеченной ее проклятием. Вот вдруг завтра придется спускаться к ней в логово, «Если бы ты не смотрел видео, может, она бы не могла тебе ничего сделать, а теперь...» «Сейчас она уже в твоей голове, в твоем сознании. Кто знает, на что она способна? Может, она...» Она была здесь. Только что. Явилась на зов, стоило Димке запустить ролик. Заглянула в душевую, спокойно прошлась по их квартире и познакомилась с новой жертвой. «Может, призрак Леры Слепаковой и сейчас здесь?» Алина содрогнулась от этой мысли, закрыла лицо руками, и слезы выступили на глазах. От Диминого оптимизма не осталось и следа. Похоже, вопросы, которые напугали жену, ему в голову не приходили. «Да нет», — неуверенно протянул он. «Есть же срок, семь дней, ничего со мной до его истечения не случится. А даже если так, пес с ним. Что ты мне предлагаешь сидеть и ни черта не делать?» «Как я еще мог тебя защитить? Мы даже не знаем, как действует проклятие. Может, с тобой уже что-то происходит. Типа, чем дольше ты его носишь, тем хуже. А я, значит, должен тупо наблюдать, как оно тебя убивает?» На это нечего было ответить уже Алине. Она опустилась на диван поближе к мужу, поджала к себе мокрые колени и невидящим взглядом уставилась перед собой. В тишине слышалось ни часов на кухне, возня соседей этажом выше, боющая сирена скорой помощи или полицейской машины где-то вдалеке на улице. Электрического шума с проклятого ролика не было. Алина даже не заметила, когда он прекратился, и по правде уже сомневалась, слышала ли она его вообще. Там, в том доме с призраком пацана несколько лет назад... Откинув голову на спинку дивана и закрыв глаза, начал Дима. «Мой брат спас мне жизнь, но из одного козла умер сам. Убивают не только злые духи и мистические силы, человеческое бездействие убивает не хуже. А тогда именно я затупил, не вмешался, не остановил его». Алина обняла колени, уперлась у них подбородком и стала слушать, затаив дыхание. Все мысли переключились на историю из Димкиного прошлого и надежду, что на этот раз он расскажет ее до конца. Вот уж точно, клин клином вышибают. Когда призрак толкнул нашего одногруппника под машину, мы все струхнули, но каждый по-своему. Я вот побежал Данилу плакаться, а Шпагин — не. Шпагин молодец, сразу взялся собирать информацию про дом и его бывших жильцов. Сначала обошел соседей, узнал, что лет 10 назад там жила семейная пара с двумя детьми. Младший только в школу пошел, не помню, как там его звали, а старшему, Ваньке, 12 или 13 стукнуло, когда все случилось. Семья их была неблагополучной, мужик постоянно бухал, жену дубасил, ну и пацанам перепадало. Соседи привыкли слышать пьяные крики и ругань, так что неудивительно, что Ванька частенько сбегал из дома и занимал себя, чем мог. Может, из-за тяжелого детства или просто какой-то вавки в голове, но предпочтения у пацана были своеобразные. Его учительница рассказала, да, представляешь, Игорь даже сходил в школу, где учились братья и поговорил с их училками. Так и вот, старшенький был тем еще гаденышем, защемить однокласснику пальцы дверью, подпалить волосы соседки по парте. Запинать ногами кошку или топить щенка – далеко не полный список его развлечений. И вот, одним не очень прекрасным днем, как гласит история, ссылаясь на россказни соседских бабулек, батя запирает пацана в кладовке. Может, за очередную выходку или по собственной пьяной дурости, неважно. Дальше семейство ложится спать, в том числе и папаша сигареты в зубах. Это уже по версии пожарных. В итоге имеем пожары четыре трупа. Голова семейства обуглился на диване, мать и младшенькие отравились угарным газом в постели. А Ванечка, если его родные умерли, скорее всего, во сне, то он, по легенде, сгорел заживо в своем чулане. Говорят, угарный газ до него не дошел. Чулан чуть ниже расположен, а газ вверх поднимается. Говорят, нашли его, обгоревшее тело в неестественной позе, будто он выбраться пытался. Но никто не может объяснить одного, как огонь попал в чулан через закрытую дверь. А если пожар начался там, то почему загорелся диван с папашей? И того к неблагополучной семейке и трагедии с трупами добавилась еще мистическая причина возгорания. Так что, когда пошли слухи о призраке мальчики-садисты из злополучного дома, никто особо не удивился. За почти десять лет в заброшенном здании погибло еще трое, а сколько всего народу этот пацан угробил после своей смерти, вообще никто не знает. Алина медленно переваривала услышанное. Димин рассказ больше походил на завязку для фильма ужасов, притом не самую оригинальную. В таких фильмах обычно герои ведут себя по-идиотски, и почти все умирают. И слава богу, что в реальной истории ее муж выжил. Ну Что тогда случилось с его братом? И как вам эти сведения помогли? То есть вы узнали, что случилось в том доме, и кем был призрак, а дальше? А на этом заслуги Игоря не кончились. История жильцов дома тоже сыграла свою роль, но позже. Пока Шпагин собирал информацию, мой брат Данил познакомился с Ванечкой воочию, получил от него пару приветов и, поняв, что дело серьезное, попросил помощи уже у своего одногруппника. «Нашел, блин, помощника на свою голову», — добавил Дима сквозь зубы, сжимая кулаки. Даня привел Богдана, молчаливого, вечно всем недовольного мудака, которого почему-то считал борцом с нечистью хотя тот сам не лучше черта. А Ванечка не переставал забавляться. Это в кино при появлении духов холодом веет, предчувствия всякие появляются. Музыка нагнетающая играет, а в реале никаких предварительных ласк. Летит в тебя нож, которым ты только что картошку чистил. Или кирпич с крыши на голову, и никакой мистики потом на вскрытии не увидят. В нашей компании из тех, что в дом ходили, скоро не осталось никого то без травм хотя бы пару дней обходился. И вот однажды Игорь рассказывает, мол, спускается он по лестнице в общагу, как вдруг толчок в спину. Он спотыкается, но падая машинально за что-то хватается сзади, оборачивается, а он прям за руку пацана держит. Говорит, сам орал как резанный, но и у Ваньки того тоже глаза от неожиданности чуть не вылезли. То есть он схватил призрака, понимаешь? И призрак, походу, сам не знал, что такое возможно. Короче, Шпагин падает и ломает руку. Пока налаживают гипс, ему в голову приходит интересная мысль. Что, если призрак становится материальным, когда взаимодействует с нашим миром? Поднимает предмет и бьет или толкает людей? А если он в этот момент материализуется, то его тоже можно схватить, ударить, ну или как-то убить. И что? «Вы что, решили просто палками забить привидение?» Ужаснулась Алина. «Жечь!» — тихо ответил муж. «Спровоцировать напасть на нас и спалить вместе с домом. Пламя убило мальчишку, уничтожит его призрака. Так решил великий борец с нечистью Богдан». Дима замолк, уставился в пустоту перед собой. Пауза затянулась, Алина забеспокоилась, что и сегодня не услышит конец истории. Она подвинулась к мужу поближе, попутно разминая затекшие ноги, положила голову ему на плечо, взяла под руку. Просить продолжить язык не поворачивался. Оставалось лишь надеяться, что Дима сам захочет поделиться с ней своим горем. К Ванюше в гости нас пошло трое. Я с братом и Богдан. Игоря со сломанной рукой мы, понятно, не взяли. А остальные наотрез отказались даже приближаться к дому. У нас у каждого было по двухлитровой бутылке с бензином, спички, зажигалки. Даже старого тряпья набрали на растопку. Как пришли на место, сразу начали искать этот чулан или подвал, где пацана держали. Нашли какую-то маленькую комнатку без окон, поторчали там, ничего не произошло. Потом остальные комнаты обошли, звали его по имени, дразнили, хотели выманить. Потом Богдан спросил, как мы призраков в первый раз увидели. Я ответил, что он сам появился, покурить попросил. «Ну так закуривай», — он мне говорит, — «и мне дай одну». Я так и сделал. Стоим, пыхтим, вдруг прямо за спиной как заорет. «Дай сигарету!» Я ж подпрыгнул. Поворачиваемся, стоит гаденыш, улыбается. А Богдан ему, у батя своего алкаша просить надо было. И бычок прям в морду ему кинул. Тут малой скривился так злобно, прямо на глазах дымиться начал. Кожа чернеет, искры сыпятся, как от угля, и он бросается прямо на нас. Дима поморщился, силой зачесал рукой по голове, будто пытаясь выдрать из нее болезненные воспоминания. Дальше все завертелось, начался хаос. Помню крики, маты, запах бензина из падающих на пол бутылок. Запах гаря от пацана, ожоги на коже от его касаний. Он все лезет, прыгает, махает своими тлеющими культяпками. Не помню как, но он схватил Даника. Мы что-то кричим друг другу. Я пытаюсь его вытащить, и вдруг на них выливается целая струя. Пока эта тварь держала брата, Богдан накатил их обоих бензином. Я вообще не ожидал такого, отшатнулся. Затем вспыхнуло пламя, такое яркое, что Данил казался лишь черным силуэтом в его центре. А я просто стоял и смотрел, как мой брат исчезает в этом огне. Стоял и смотрел. Алина с глазами полными слез обняла мужа за плечи. «Ты же не виноват! Ты ведь не мог его спасти!» По крайней мере, ей хотелось в это верить. Может, Дима от испуга или неожиданности оцепенел на месте. Или призрак не позволил ему подойти. В любом случае, сейчас судить бесполезно, брата уже не вернуть. А Димка лишь причиняет себе страдания самобичеванием. Я не знаю. Наверное, мог. Должен был. Хотя огонь горел какой-то ненормальный, может, адский. От него ничего не осталось, от Даника. Совсем. Полиция не нашла никаких останков. Он до сих пор среди безвести пропавших числится. Вот так наш план сработал. Адское пламя поглотило призрака, но и брата тоже. Тогда тем более, не за что себя корить. Мне ужасно жаль, но вы сражались со злым духом и могли вообще все умереть. Но не призрак ведь убил Данила, спылил Димка. этот урод, понимаешь? Богдана, вот кого я должен был остановить. Это он убийца. Резким движением Димка вырвался из объятий, вскочил с дивана, на секунду обернулся, будто желая что-то добавить, но так и не сказав больше ни слова, ушел в спальню. Алина не сразу последовала за ним, дала ему время побыть одному, а когда пришла, не стала тревожить, хоть Дима только делал вид, что спит. Она прижалась к его спине. Пусть знает, что она рядом, ему завтра бегать по лесу и спасать жену от очередного проклятого духа. Он очень переживает, чтобы все прошло лучше, чем в прошлый раз. Поэтому Алина знала, сейчас Диме нужно немного тепла и обещание, что все будет хорошо. Утром ее разбудила возня под боком. Димка одной рукой тер заспанные глаза, другой держал телефон. «Привет, солнце. Давай вставать. Шпагин уже спрашивает, во сколько мы заедем». Сборы не заняли много времени. Малина положила в рюкзак пару шоколадных батончиков, пачку печенья, бутылку минералки. Попутно одеваясь, на ходу залила две чашки растворимого кофе, взялась за бутерброды, когда Димка запречитал, что времени нету, и она над ним издевается. Также за издевательство он принял и мытье чашек после кофе, но отправляясь навстречу с призраком, грозящим скорую расправу, оставлять после себя немытую посуду Алина не собиралась. Минут через сорок они уже стояли под подъездом Шпагина. Игорь вышел с большой спортивной сумкой на плече. Марина выбежала следом и ловким движением нацепила на него синюю кепку. «Багажник открыть?» – спросил Дима, кивая на сумку друга. «Все свое ношу с собой». Игорь вместе с багажом упал на заднее сиденье, торопливо снял кепку и кинул назад. Когда рядом с ним уселась Марина, машина тронулась. «Чего вы там набрали?» «Так, я захватил свою альпинистскую снарягу, пару крюков хороших, карабинов, канат и обвязку взял, даже альпинистский ледокол на всякий случай. Мы же вроде как в шахту лезть собрались, ты об этом не подумал?» «Обижаешь», — спокойно ответил Дима, выезжая со дворов. «В багажнике буксировочный трос и пара металлических труб. Думаю, получится положить их сверху на стенке колодца». «А к ним уже веревку привязать, по которой спускаться». «Только шеи себе при спуске не сверните», — занервничала Марина. «Я аптечку взяла, конечно, ну давайте, чтобы до этого не дошло, окей?» «Окей. Игорь, скажи лучше, куда мы едем?» «Давай сначала к мосту, выедем из города и двинем в сторону Воскресенска, где Лера жила. Там недалеко лесополоса и первое подходящее место». План Шпагина заключался в следующем – найти здание с кадра на видео, а от него уже искать сам колодец шахту. Чтобы не отвлекать водителя, Игорь передал телефон с картой Алини. Карта представляла из себя серию фотографий спутниковых снимков. На первом из них в центре был расположен Окольский аэропорт, от которого отходили четыре линии луча. Траектории полета самолетов. Следующие снимки демонстрировали маршруты более подробно. Так, на двух линиях было очерчено по два круга области, где среди зеленых насаждений виднелись темные силуэты зданий. На одном маршруте был один такой круг, и последняя линия, проходящая преимущественно через поля и населенные пункты, была пустой. «Ты же говорил, что подходящих мест шесть!» — уточнил Дима. «И все-то ты помнишь. Последнюю локацию я уже отработал дистанционно. Это оказалось здание старого крематория на заброшенном кладбище. И выглядит оно совсем не так, как наше на фото». «И откуда такие сведения?» «Удача!» После просмотров десятков видео, связанных с проклятием блогерши, YouTube подкинул мне ролик, где один чудак шастает по заброшкам в поисках приключений. «Очередной идиот и кандидат на пропажу!» Улыбнулся Шпагин. Он как раз по этому крематорию гулял. Здание точно не наше, так что все-таки какая-то польза от парня есть. Нам на одну проблему меньше. Наверное, поездку можно расценивать как отдых на природе, грустно отметила Алина. Группа молодых, хотя кого одна обманывает. Группа не очень молодых людей решила провести выходные за городом на свежем воздухе. Нашли поляну, окруженную пышной зеленью, увидели колодец, уходящий глубоко под землю. Кто-то из ребят опустит туда голову и в шутку крикнет. «Ау! Есть там кто живой?» Затем они растелют на земле покрывало, достанут бутерброды, включат на телефоне музыку и откроют бутылочку вина. Казалось бы, что может пойти не так? Но именно так начинаются незамысловатые фильмы ужасов для подростков. А ее персональный ужас начался шесть дней назад. Хотя, возможно, уже завтра, когда по истечению срока с ней ничего бы не случилось, можно было бы посмеяться над этой глупой историей. А так еще неделю придется за Димку переживать. Я, наконец, посмотрел видео, будто услышав ее мысли, огласил муж. «О, -о, -о и что говорит твой внутренний кинокритик? На Оскар потянет?» Пара моментов в ролике мне показались знакомыми. Не обращая внимания на шпагина, продолжил Дима. Помните кадр с кругами, нарисованными мелом на черной доске? Похожая картинка была и на последнем видеоблогерше, перед тем, как разложить карты и начать гадать. Она тоже рисовала круги на черной столешнице. Марина уже зашла с мобильника на канал Леры Слепаковой и отматывала видео до нужной сцены. А Игорь открыл скриншот кадра, о котором шла речь. Повернув голову, Алина с интересом заглядывала в телефоны друзей. «Да, действительно похоже». «Еще», — добавил Дима. «На видео есть фрагмент, где сжигают человека на костре. Он почему-то напомнил мне ту книгу «Молот ведьм». В ней ведь описаны способы борьбы с ведьмами, так? Наверняка сожжение на костре там тоже упоминается». «Я заметила, что изображение на этом кадре нечеткое. Там вся сцена такая?» — поинтересовалась Марина. «Да, все в дымке, размыто, и не на весь экран, а по центру только, будто в кругу или в шаре». Марина на пару секунд задумалась и вновь стала прокручивать ролик с гаданием. Через время на ее лице отобразилось удивление, и она взволнованно сказала. «Так ведь Лера, именно глядя в свой шар, увидела, что ответ находится в молоте ведьм». В машине повисло молчание. У Алины в голове метались мысли, выстроить их в единый вывод никак не получалось. Хотя интуиция подсказывала, что разгадка рядом. Нечто похожее наверняка чувствовал каждый из них. И инициативу вновь проявил Шпагин. Итак, у нас есть два вида сцен, четкие и нечеткие. Если предположить, что четкие кадры — это моменты, которые Лера снимала сама, дорогу, лес, колодец, самолет то нечеткими могут отображаться ее видения. Книга «Молот ведьм» и дорога через лес, по которой она потом пошла. «Нечеткими еще были лица под пленкой», — напомнила Алина. «Получается, они тоже из ее пророчества?» «Не знаю, не знаю. Найдем ответ на дне шахты», — невесело улыбнулся Шпагин. Первые две локации они проверили быстро. Одно здание оказалось старым элеватором, второе — заброшенным складом. Оба ничем не напоминали строение из ролика. С поиском третьего претендента на последнее пристанище Леры Слепаковой пришлось повозиться. Темный продолговатый силуэт посреди леса на карте был самой дальней точкой их маршрута. Подъехать к нему на машине оказалось невозможно. После часа блуждания среди деревьев, тропинок и просек, Компания вышла к руинам неведомого сооружения, от которого остался лишь фундамент да кое-где полуразваленной стены. «Я даже не представляю, что здесь стояло». Игорь пнул ногой кусок стены с остатками оконной рамы. От удара веткая конструкция повалилась, рассыпавшись на шершавые серые кирпичики. «А на видео дом красный был», — вспомнила Алина. «Думаю, это не то место». «Уверена? Может, все же осмотримся, раз приехали в такую даль?» «Нет, она права». Дима подобрал кирпичный осколок и швырнул его далеко в лес. «Нечего время терять, нам не сюда». Игорь с Мариной переглянулись и вслед за ним отправились обратно к машине. В начале четвертого они проехали кольцевую развязку, где сходились пути, ведущие в их родной Окольск к Воскресенску, где жила блогерша и на дорогу к многочисленным мелким селам, уходящих вереницей в соседнюю область, куда они и свернули. Сквозь запылившиеся окна солнце жарило черные чехлы на креслах, запасы воды были на исходе, а салон наполнялся не только сухим воздухом из кондиционера, но и паршивым настроением. «Так, Димыч, ищи ближайшую заправку или забегаловку, и давайте передохнем», — предложил Шпагин. «Осталось его два места проверить, потерпишь». Алина взглянула на друзей через зеркало заднего вида и тихо сказала. «Дим, я пить хочу, и голова болит, давай остановимся». Головная боль на самом деле мало волновала Алину, а вот от того, что друзья из-за нее страдают, было неловко. К счастью, с ней муж спорить не стал, и пока Марина рылась в аптечке в поиске таблетки, машина притормозила у придорожной закусочной. Здесь можно было умыться чистой водой, сходить в нормальную уборную и заказать чебурек с холодным лимонадом, что они и сделали. Димка быстро расправился со своей порцией и, поторопив компанию, пошел к машине проверить, как его ласточка справляется с дальней поездкой. Подождав, пока муж скроется за капотом, Алина обратилась к Игорю. «Вчера Дима рассказал мне историю с призраком мальчика в старом доме. Теперь я хоть знаю, что с вами тогда случилось и как умер его брат». «Ну, повезло тебе. Я вот до сих пор до конца не понимаю, что за жесть там произошла». «А ты думаешь, тот парень, Богдан, действительно мог специально поджечь Данила?» Игорь потянул остатки лимонада через трубочку, слушиваясь, как по ней противно всасываются последние капли. «Богдан маничин еще тот, но фигурально, понимаешь. Да, он презирает большинство человеческих чувств, не признает моральные нормы. Ему не нравится все или почти все, особенно люди. Но это не мешало нам нормально общаться. Он максимально прямой, открытый, честный». Он не соврет, потому что не любит врать, не предаст, ведь не дает обещаний. Зато легко поможет, потому что считает, что эти ничтожные людишки сами ни черта не могут. Богдан мне жизнь спас. Этого тебе Димка не рассказывал?» Алина покачала головой. Ничего подобного она вчера не слышала. Марина тоже с удивлением посмотрела на Игоря. «Да». После того, как призрак пацана меня с лестницы сбросил, я с поломанной рукой в общагу вернулся, все собрались у меня в комнате. Я говорю, раз его схватить смог, когда падал, то, может, и по голове ему настучать получится. А Богдан говорит, «Будет у тебя еще такая возможность, он еще придет закончить начатое». И Богдан предложил посторожить меня ночью пару дней. «Отчего я отказываться буду? Я не гордый, с переломанной рукой-то». И вот представь, просыпаюсь я ночью от грохота, подскакиваю, смотрю, в углу сжался Ванечка, бледный аж светится. А на него с гантелями в руках несется Богдан. У Боди кулаки и так, дай боже, он боксер. А с гирями это прям кувалды настоящий. Ванечка пискнул гнусаменько и пропал, а Бодя матернулся, гирки на то место положил и спать себе лег. «Я потом посмотрел, там в углу, где призрак исчез, пара ножей осталась. А могли бы во мне торчать, если бы не Богдан?» «Так-то...» Шпагин обвел взглядом своих слушательниц, не оставшись довольным, решил закрепить эффект. «Понимаете, я не знаю, Богдан на самом деле хотел меня защитить или надеялся получить возможность со злобным духом силами помериться. Ведь больше, чем людей, он не любит только всякую нечисть». Богдан как атомная бомба, как Халк, как звезда смерти. Он устранит любую проблему, но попутно может разнести все на своем пути, и вреда от него будет больше, чем от самой проблемы. Если б я ему тогда под руку попался, он бы, наверное, и мне башку проломил. Поэтому, Алин, твой муж и не хочет звать его на помощь. Мы с вами сделаем все аккуратно и без лишних жертв, а Бодя — это радикальный, но небезопасный вариант. А теперь, девчата, пойдемте к машине, а то у нас скоро еще один особо буйный товарищ появится. До следующей отметки на карте они почти летели. Дима, желая наверстать упущенное время, вдавил педаль в пол. Дорога через поля и села шла по прямой, но при въезде в лес стала извиваться серпантином выдавая крутые повороты, плохо различимые из-за густых насаждений. «Ты, Димон, не торопись!» – осторожно намекнул Шпагин. «А не то Леру уже на том свете искать продолжим, тем более мы уже недалеко. Можем остановиться здесь и пойти напрямик через лес, а можно подъехать к самому зданию по грунтовке перед следующим поворотом. Давай подъедем, оттуда будет легче искать шахту». Вскоре после того, как они свернули с дороги на тропу со старой поросшей травой колеей, впереди межзеленых деревьев Алина заметила темно-погровую коробку здания в несколько этажей. Автомобиль продирался к нему сквозь торчащие ветви кустарников и пару раз хорошенько чиркнул дном по кочкам, но Дима даже не притормаживал. Он остановился лишь перед одинокими ржавыми воротами, преграждающими путь. «И как их еще на металл не сдали? Может, объект под охраной?» — спросила Марина, выходя из машины. «Не похоже. Да и кто в такой глуши будет охранять старые развалины?» Алина вышла вместе со всеми и осмотрела стоящее перед ними строение. Стены из красного кирпича, три этажа, пустые арочные окна-глазницы, чернеющий дверной проем. Забора не было, компания просто обошла ворота. Игорь с Мариной достали телефоны и сравнивали дом с фотографией. А линия это было ни к чему. Слишком сильно билось сердце, пересохло в горле, и по телу прошелся озноб. Это то место. Она не сомневалась. «Похоже, здесь была детская площадка», — указал Игорь в дальнюю часть двора, где буквально вросли в землю покосившиеся карусели. Жазноцветные горки, покореженные остатки качель и сокшиеся, и почерневшие персонажи сказок. Зайка с отломанными ушами, безликий колобок, треснувшая напополам девочка Маша, приглядывающая одним глазом за исполином медведем с корзинкой поросших зеленым хом пирожков. «Народ!» — послышался голос Димы из-за здания. «Вот оно!» Алина забежала за угол и посмотрела наверх, куда указал муж. Задний фасад дома точно соответствовал фотографии. «Похоже, фоткали откуда-то оттуда». Игорь кивнул в сторону зарослей, за которыми начинался густой сосновый бор. «Если кто-то предложит разделиться, я первым брошу в него шишкой». Шпагин с Димкой сбегали к машине и взяли снаряжение для спуска в шахту, а потом все вместе начали прочесывать лес в поисках входа в нее. Алина думала, что найти его будет непросто, что до захода солнца они не успеют. И тогда появится хороший повод уехать отсюда. Она злилась на себя из-за таких мыслей, ведь попытаться снять проклятие было ее идеей. А теперь, когда разгадка может быть так близко, ей страшно. Алина впервые засомневалась в правильности своего поступка. Будто кто-то взял за плечо и сказал. «Подожди. Ну-ка подумай хорошенько. Ты привела своего любимого, своих друзей прямиком ко мне. И ты еще говоришь, что не хочешь никому навредить? Переслала бы видео сразу, не подвергала опасности мужа и эту милую молодую пару. Как думаешь, сколько они теперь проживут?» «Нет». Сказала она себе. «Это всего лишь нервы. Дима был последним, кто получит это чертово видео. Мы покончим с этим здесь». «Здесь!» — отозвался Шпагин. «Ты смотри, мы реально нашли его!» Невысокий серый колодец поднимался из-под земли на холмике, поросшим крапивой и болеголовом. По краям его торчала ржавая арматура, Стенки стенке зияло прямоугольное окошко, перекрытое остатками решетки. Вокруг валялись куски бетонной крышки, некогда закрывавшей вход в шахту. И они, четверо таких беспомощных и глупых, заглянули в черную бездну, которая молча уставилась на них из глубины. Димка щелкнул фонариком, и луч света прорезал темноту. «Метра три, может, четыре. Моего троса должно хватить. Крюком зацепиться не получится. Тут все на соплях держится. Стенка может не выдержать и обвалиться». Игорь уже копошился в сумке, выкладывая инвентарь. «Так что твои железяки тоже пригодятся». Девушкам оставалось лишь наблюдать, как мужчины скрутили проволокой металлические трубы в треугольную раму, положили ее на вентиляционное отверстие и прицепили к ней карабины. А такая конструкция показалась ненадежной, судя по недовольному выражению лица Марины, ей тоже. Но любые замечания наталкивались на известную мужскую упертость. «Нормальная она. Меня вполне выдержит. Если что, Игорь подстрахует». «Уверен, что сам полезешь. Может, лучше я?» «Нет». Димка привязал свой трос к одному из карабинов и бросил свободный конец на дно колодца. канат Шпагина он намотал в несколько витков вокруг пояса и тоже закрепил за карабин. «Дим!» — Алина обняла мужа. «Я тебя люблю». Он опускался все ниже и ниже, сползая по тросу, который сверху придерживал Игорь. Шахта была узкой, Дима терся спиной о грязные стены, и оставалось лишь надеяться, что он не наткнется на ржавый штырь или острый камень. Ступив на дно, он включил фонарь и шагнув вперед, скрылся из виду. И как там? Спустя пару секунд поинтересовался Шпагин. Воняет! Донеслось снизу. Дим, ты не молчи. Говори, что видишь попросила Алина. «И не ходи далеко». «Здесь здоровое помещение с бетонными стенами, вдоль стен трубы. Есть железные двери, две, одна приоткрыта, за ней коридор. Думаю, это все-таки бомбоубежище». По мере того, как Дима отдалялся, голос звучал все тише. Сама темнота или нечто живущее в ней, будто не выпускала слова, глушила их и не давала вырваться на волю. Алина перегнулась через стенку вентиляционной шахты, опустив голову как можно ниже, в надежде услышать мужа. «Дим! Дима, ты там как?» Из глубины раздалось хлюпанье, чавканье, пара глухих ударов и невнятное бормотание. Вскоре послышался нарастающий топот, замаячил тусклый свет, а затем в просвете появилась бледная на лицо. «Она там!» У Алины ёкнуло сердце, оборвалась последняя надежда, что все происходящее лишь глупая интернет-страшилка. «В смысле? Лера?» «Ну, наверное, там скелет с рыжими волосами в женской одежде. Кто еще это может быть?» «Ну, слава богу!» — выдохнул Шпагин, но тут же поймал на себе Алинин взгляд. «Нет, ужасно, конечно, но мы ведь ради этого сюда приперлись. «Как мне ее достать теперь? Мы мешка-то никакого не взяли!» Подвинув Игоря, над шахтой склонилась Марина и крикнула вниз. «Какой достать? Ничего не трогай! Труп мы нашли, самое время в полицию звонить. Дальше они пусть разбираются!» Пока Дима выбирался, Марина кружилась телефоном. «Черт, сеть нифига не ловит!» «Надо же! А как тогда наша блогерша видео рассылала?» — возмутился Игорь. «А то, что она через него людей убивала, тебя уже не удивляет?» Оказавшись на свежем воздухе, Димка откашлялся, поплевался и вздохнул полной грудью. «Собираем барахло и идем искать связь». Вот так просто они отвернулись от входа в бомбоубежище, где лежали останки рыжеволосой девушки, и, поглядывая на едва пробивающиеся столбики сети на экране мобильника, пошли к машине. Игорь выспрашивал у Димки подробности вылазки под землю. Марина не прекращала попыток дозвониться на 102. Алина не заметила, как выпустила руку мужа и отстала от компании. В голове гудела пустота, в душе холодным червяком вилось смятение. А где же радость от раскрытия тайны? Где облегчение после снятия проклятия? Где уверенность, что теперь все позади?» Ребята впереди остановились. Марина уже объясняла по телефону дежурному, что случилось, и топталась на месте, боясь потерять сеть. Они прошли немного, если подняться на кочку повыше и знать, куда смотреть, можно увидеть серые стенки колодца. Алина взобралась на поваленный неподалеку ствола и решила взглянуть на него в последний раз. Вдалеке меж деревьев возвышался насыпанный над бомбоубежищем холм, увенчатый будто сторожевой башней, остатками вентиляционного выхода. А прямо над ним застыл силуэт, различимый отсюда лишь по разноцветным пятнам, которые отчетливо складывались в подобие человеческой фигуры. «Ребят, там кто-то стоит!» Дима бегом залетел на бревно и быстро нашел выделяющуюся на фоне лесной зелени точку. Не говоря ни слова, он спрыгнул и двинулся к ней. Алина поспешила за мужем. Игорь велел Марине подождать и побежал следом. Парни старались не шуметь, хоть и шли быстро. Алине обратная дорога давалась тяжело. Сердце колотилось от предчувствия беды, а ноги подкашивались. Единственной мыслью было, что из шахты выбралась она – и это сводило с ума. По мере того, как они приближались, фигура обрастала новыми деталями. Синие штаны, красная футболка, темные короткие волосы. Это был мужчина. Он стоял к ним боком, на краю вентиляционного колодца. Он склонил голову и нервно сжимал ладони в кулак. Ребята почти вышли к холму, когда под ногою у Алины хрустнула ветка. Незнакомец мгновенно обернулся и в недоумении уставился на компанию из леса. «Я извиняюсь», – начал Шпагин. «А вы тоже сюда из-за видео пришли, да?» Мужчина открыл от изумления рот, заглянул еще раз в шахту, неожиданно спрыгнул на землю и побежал. «Это нормально? Как считаете?» – обернулся Игорь к друзьям. Димка мгновение колебался, затем выругался и рванулся с места, крикнув. «За ним!» В начавшейся погоне шансы изначально были неравны. Пока беглец спускался с холма, парням предстояло либо подниматься, либо делать крюк по поляне. Лина понимала, что от нее толку не будет, просто машинально бежала следом. Она видела, как Игорь бросил на землю свою сумку и вместе с Димкой нырнул в лесные заросли. Вскоре оттуда послышался голос Шпагина. «Дальше дорога будет, по которой мы петляли, если у него... Ах ты гад!» Последние слова слились с ревом мотора. Алина заметила, что Димка и Игорь разделились. Синяя кепка шпагина замелькала правее, там, где просвечивала серая полоса асфальта. Вскоре последовал визг тормозов, звук удара и крик. Когда Алина выбежала на дорогу, Игорь лежал перед машиной, обхватив руками правую ногу. «Твою ж мать! Опять! Да что ж такое?» – вопил он. «Нет, нет, только не снова!» Водитель, убегавший незнакомец, метался на месте, будто боялся приблизиться к своей жертве и не решался садиться в машину. «Ты охренел, мужик?» Димка налетел на него сзади, силой толкнул спину. Мужчина упал, приземлившись рядом со Шпагиным. «Игорь!» Из-за деревьев уже мчалась Марина. «Не шевелись, не трогай ногу, я сейчас!» Все это происходило так быстро, Алина не знала, куда себе деть и чем помочь. «Давай я скорую вызову», — предложила она. «Они сюда три часа ехать будут. Нужно вести его в больницу, у него перелом». «А как же полиция?» — спросил Дима. «Лежала твоя блогерша год в бункере, еще денек полежит, никуда не денется». Огрызнулась подруга, суетясь вокруг любимого. «Нет, так а с ним что?» Дима указал на все еще сидящего на земле горе-водителя. «Он же свалит! Пусть он меня и везет в больницу!» «С ума сошел? Этот псих? Ты успокойся! Вы же за нами поедете!» «Ну нет, я тебя с ним не оставлю!» «Я могу с вами поехать!» – предложила Алина. «На всякий случай, Дима, даже не спорь!» Дима перевел взгляд жены на раненого друга, выругался и накинулся на водителя. «Мужик, ты слышал? Сейчас везешь их в больницу, я еду следом, и не дай бог с ними что-то случится! Урою, понял?» Незнакомец лишь рассеянно кивнул и двинулся к машине. Шпагина усадили на заднее сиденье, рядом его опекала Марина. Лине пришлось сесть возле водителя, которому Димка еще пару раз пригрозил для приличия. Когда их скромный кортедж двинулся в направлении города, Алина начала незаметно рассматривать незнакомца. Мужчине было за сорок, на висках пробивала седина, на уставшем худом лице темнели круги под глазами, которые он то и дело тер ладонью. На безымянном пальце кольцо женщины всегда подмечают такие вещи. «Ну, и что вы делали у входа в шахту? Искали Леру Слепакову?» Кривясь от боли спросил Шпагин. «Нет, я просто гулял, увидел колодец, решил заглянуть в него. А тут-то вы из леса выбежали, кричать стали. Вот я и...» «Да ладно, рассказывайте! Вы сбежали, как только про видео услышали. Решили прогуляться и заглянули как раз туда, где лежит труп девушки. А когда меня чуть не переехали, заорали. Нет, нет, только не снова. Что, уже не в первый раз людей на дороге давите?» Алина поразилась той уверенностью, с которой Шпагин высказывал свои мысли. По сути, он обвинял в убийстве блогерши случайного встречного. Водитель без того весь на нервах заерзал на сиденье и смотрел больше в зеркало заднего вида на Игоря, чем на дорогу. «Может, отложим этот разговор?» Марина тоже беспокоила состояние незнакомца за рулем. «Вас, кстати, как зовут?» «Семен Владимирович». «Ну вот, пусть сейчас Семен Владимирович довезет нас до больницу и...» «Э, нет. Мы, значит, неделю искали это место, сегодня целый день по лесам разъезжаем. А тут товарищ заявляет, что чисто случайно набрел на колодец из видео мертвой блогерши». «Что ты несешь вообще? Я не знаю ни про какое видео, что за бред?» «Мы вам сейчас покажем. Алин, а ну-ка включи Владимировичу ролик, пусть ознакомится». Линия затея казалась глупой, такое добро может не кончиться. В лучшем случае мужик примет их за ненормальных, в худшем. Но черт знает, как он себя поведет за рулем автомобиля. Неуверенно она потянулась за телефоном, водитель искоса бросил злобный взгляд. Можно просто подыграть шпагину, включить видео всего на пару секунд и посмотреть, что будет. «Мессенджер, переписка с сестрой». Который раз она возвращается к этому сообщению. Палец коснулся кнопки «плей», салон заполнило до боли знакомое шипение. «Выруби! Выруби это!» Семен Владимирович затормозил резко, свернув к обочине. Машину повело, Алина ударила бардачок, в спинку ее кресла врезалась Марина. Игорь матернулся, а мимо, едва не задев их, пронесся Димка. Но самое страшное, что телефон выпал из рук и скрылся под сиденьем. Алина бросилась его искать, не обращая внимания на суету в салоне. Главное – остановить ролик. Пальцы нащупали гладкий пластик, она наугад заторабанила по экрану, и мерзкое шипение прекратилось. Когда она подняла голову, все, кроме Шпагина, уже выбрались из машины, а к ней со всех ног мчался встревоженный муж. «Какого черта случилось? Я чуть задницу вам не въехал!» «Да ты не горячись, Димон!» Игорь укладывал больную ногу поудобней. «Подходи, располагайся, сейчас исповедь слушать будем. Так, Семен Владимирович?» Мужчина ответил не сразу. Он долго стоял к ним спиной, склонив голову в сторону леса, затем в полоборота тихо заговорил. «Где-то год назад я попал в ДТП на этой дороге. У меня тогда дочка сильно болела». Жена позвонила, сказала, что их хуже нужно вести в больницу. Скорая в нашу деревню долго едет, а я, как на зло, был в городе. Семен Владимирович обвел глазами компанию, остановился почему-то на Алине и продолжил почти с вызовом, срываясь на крик: Да, я гнал, да, не справился с управлением, на повороте меня занесло, бросило на бочину, а там как раз она шла. Получается, я боком ее задел. Удар был приличный, но на машине даже следов не осталось, а девчонка отлетела аж до деревьев. Я сразу подумал, что она не жилец. Вся голова красная, рыжие волосы, перемазанные кровью, закрыли лицо. Сначала я хотел просто уехать, пока никто не видит, но слишком уж ее тело в траве выделялось, любой заметит. Тогда меня начнут искать и найдут, возможно» камер на каждом перекрестке понаставили. А у меня дочь больная, и сын еще в школе учился. Девчонки, ты этой уже не помочь. Чего ради тогда я должен семью терять?» «Ну ты, мразь», – констатировал Шпагин. «И ты решил сбросить тело в шахту?» «Я случайно на бомбу убежища наткнулся. Просто нес ее на себе, пока не увидел колодец. Даже не знал, что это вентиляционная шахта». «А что с видео? Оно откуда?» – спросил Дима. Через пару дней ночью она явилась, из-под земли буквально. Прямо в спальне вырос этот колодец. Она вся в грязи, крови, посреди моей комнаты. Рядом со мной жена спит, дети в доме. Я пошевелиться боюсь. Черт знает, что на уме у мертвой девки, которой я же и угробил. Думал, что по мою душу пришла» она только смотрит на меня своими зелеными глазами и рукой куда-то рядом со мной указывает. И тут на телефон приходит оповещение. «Дзынь! На тумбочке!» И все. Потом ее обратно затянуло. «Затянуло?» – переспросила Алина. «В смысле насильно? Там что, еще что-то есть?» «Может и есть», – опустил взгляд убийца. «Но мне и призрака девчонки хватило». Она скрылась, а на телефоне появилось то самое видео. Я семь дней с ума сходил, не знал, как поступить. «В полицию пойти с чистосердечным не думали?» «Думал. Что ж, я не человек. Не понимал, что девушку убил. Не раскаивался, не читал потом новостей и объявления о пропавшей Валерии Слепаковой. Да только видел я, что ищут ее не там и радовался. И надеялся, что не найдут. А видео переслал». Переслал, как она сама того хотела. «Часто-то ее проведываете, как сегодня?» «Нет, нет, первый раз. Она приходит иногда ко мне по ночам указывать на телефон. И я делаю новую рассылку. Недавно опять являлась. А позавчера к этой шахте пришел мой сын. Не знаю, как он ее нашел. Наверное, получил от кого-то видео. Получается, из-за меня он теперь может умереть». «Стойте, ваш сын тоже нашел бомбоубежище? И где он сейчас?» «В больнице. В тот день я зашел к нему в комнату, увидел на компьютере фото покойной девушки и карту леса. Позвонил ему, но он ничего не объяснил и отключился. Тогда я приехал сюда и увидел его лежащим возле колодца. Господи, как я испугался, боялся, что он мертв. Ну, хоть сына в шахту сбрасывать не стал, тихо пробормотал шпагин. «А в какой он больнице?» – поинтересовалась Марина. «И с чем лежит?» «В областной, в Окольске. Он все еще без сознания, врачи говорят, состояние стабильное. Но что с ним случилось, не могут объяснить». От былого гонора Степана Владимировича не осталось и следа. На глазах заблестели слезы. «Что вы собирались делать, стоя на краю шахты?» «Не знаю. Я устал от всего этого». Я хочу, чтобы все закончилось, и мои дети были в безопасности. Беседу прервал телефонный звонок. Марина ответила и, прикрыв ладонью микрофон, обратилась к компании. Это полиция. Спрашивают, куда подъезжать. А к нам пускай и подъедут, отозвался Игорь. Алина только теперь заметила, какой он стал бледный. Мы их дружно дождемся, а потом Степан Владимирович их проводит к останкам слепаковой. Вот тогда все и закончится. Дело будет раскрыто, проклятие снято. На меня, наконец, повезут в больницу, пока совсем инвалидом не стал. Нет, на меня определенно мистика плохо влияет. Не рука, так нога ломается. Вечером неожиданно пошел слепой дождь. После разговора на дороге они дождались полицию, убедились, что мужчина рассказал следователю ту же историю. Впрочем, о виде он умолчал. Может, оно и правильно. Затем Шпагина отвезли в травмпункт. Дима предложил подождать их, но друзья отказались. Сказали, что потом вызовут такси, а как будут дома отзвоняться. Нужно будет их как-то отблагодарить, торт купить или лучше в кафе пригласить и хорошенько проставиться. Это ведь почти как еще один Алинин день рождения получается. Из окна квартиры было хорошо видно, как под лучами заходящего солнца блестят лужицы, мокрые крыши автомобилей и даже заметно посвежевшие листья на старых тополях. На горизонте переливалась радуга. «Дим, получается, когда он сбросил Леру в шахту, она была жива, и там прожила последние несколько дней, пока не прошел срок, который она себе предсказала». «Иначе откуда могли появиться кадры со дна бомбоубежища?» «Получается так». «Это так страшно. Представляешь, что она думала, сидя там, что чувствовала?» «Лера предвидела свою смерть, попыталась ее избежать, а получается, сама пришла к ней». «Как думаешь, это и есть судьба, от которой нельзя убежать?» Дима устало улыбнулся. «Не знаю. Может, просто она не в ту сторону бежала. Зачем было идти туда, где с тобой должно произойти что-то плохое?» «Может, чтобы плохое не случилось ни с тобой, ни с кем-то другим?» Внезапно у Алины возникла догадка. На мгновение она показалась ей слишком надуманной, и она отогнала ее, боясь показаться глупой. Но последние пару дней научили девушку не только ничему не удивляться, но и по-настоящему доверять мужу. «Дим, а помнишь самое начало видео с черным фоном? Тебе не показалась эта чернота неоднородной или даже живой?» «Та, в которой круг появился. Ну, выглядела она, по крайней мере, необычно. А ты что думаешь?» «Понимаешь, я будто перенеслась туда, как во время работы над проектами или как во время сцены из дна бомбоубежища на видео. Эта тьма показалась мне необъятной, как космос. Будто целая вселенная из миллиардов вариантов событий, не знаю, линий судьбы. Ну, как в фильмах про мультивселенные. А затем произошло нечто, из-за чего одна линия сошла с траекторией. И стала замыкаться в кольцо. Закончил за нее муж. Линия судьбы пошла не так, как должна была, но тогда, получается, все началось с вопроса. Один из зрителей спросил ясновидящую, сколько она проживет. Лера заглянула в будущее, а оно уже стало искаженным, только из-за заданного вопроса. «Думаешь, такое возможно?» «Почему нет? Мы привыкли разбрасываться словами, не задумываясь над последствиями. Но это не значит, что последствий не будет». «Ладно, допустим. Но почему кольцо? Я понимаю, кольцо как некий цикл, нечто повторяющееся, замкнутое. Но я не вижу ничего такого в этой истории». «Не знаю». Пришло время Алине сознаваться в своем неведении. У меня вообще еще много вопросов осталось. Может, нам не нужно знать все ответы? Дима обнял, зарылся носом в ее волосы, поцеловал в ухо и прошептал. Хотя есть у меня одна идея, очень хорошая, тебе понравится. Но идея действительно не понравилась. Так оно было правильно и кажется надежней. Дима отпросился с работой, и в понедельник на седьмой день после просмотра видео они подъехали туда, где им помогут. Наверняка тут помогут, где же еще можно искать спасение от этого? При свете дня купола и кресты церкви сияли, распахнутые церковные ворота приглашали в храм. Алина положила горсть монет в сохшуюся руку, просящей милостыню старушки. В храме было малолюдно, одинокие прихожане молились перед ликами святых, ища у них защиты, поддержки или утешения. В умиротворенной тишине поскрипывали деревянные половицы, пахло ладаном и воском. Батюшка в черной рясе беседовал с молодой женщиной в черном платке. Она слушала его, опустив голову и смиренно кивая. «Идем!» Легонько потолкнул Дима, когда женщина поцеловала крест в руках священника и отошла в сторону. «Здравствуйте, извините, это вы, отец Михаил?» Имя Алина вычитала статьи о смерти студентов, а вот фотографии там не было. «Да, дети мои, чем могу помочь?» «Мы по поводу Стаса, парня, который недавно умер на территории вашей церкви. Вы что, тоже журналисты?» Добродушный священник исчезла как бокал вина после сорокодневного поста. Ну сколько можно мусолить эту тему? Дайте душе покоя, и моей, и этого несчастного. Вы нас не так поняли, поспешил Дима. Мы как раз по поводу души, и нам правда нужна ваша помощь. Димка вздохнул, а затем, тщательно подбирая слова, поведал отцу Михаилу историю о неприкаянной душе бедной девушки, умершей в сыром, холодном бомбоубежище, по вине бессовестного мерзавца, желающего избежать ответственности. О том, как страх и боль этой несчастной после смерти переродились в проклятие, ужасное видео, жаждущее распространяться и убивать, которое погубило студента Стаса неделю назад. Но теперь останки Валерии Слепаковой найдены, убийца разоблачен, и проклятие должно утратить свою силу. А чтобы покончить с ним, наверняка было бы замечательно прочитать пару молитв и упокоить душу девушки, желательно на месте ее кончины. «О чем, собственно, и пришли вас просить?» — закончил Дима. «Батюшка перекрестился. В очередной раз», — заметила Алина. «Пока Дима говорил, отец Михаил и крестился, и взгляд отводил, и крестик в руках тер, он нервничал, а может, боялся?» «Все, что вы рассказали, с точки зрения церкви, невозможно», — пролепетал он. «Человеку не под силу создать такое мощное проклятие, тем более им управлять, а усопшую девушку отпоют, как положено, когда хоронить будут». «Да, но сначала назначат следствие, проведут экспертизу, установят чьи-то останки. Это займет несколько дней или недель. А может, ее родители, неверующие, никаких ритуалов вообще проводить не будут. А срок, озвученный на видео, истекает сегодня. У вас же есть требы, ну, когда вы на дом к больным выезжаете, мы отвезем и заплатим». «Да это понятно. То есть не в этом дело», — замялся батюшка. Эта девушка, Валерия. Как вы говорите, она выглядела...» Через несколько часов они с отцом Михаилом проехали кольцо перекресток за городом и свернули на уже знакомую дорогу через лес. Когда священник услышал про рыжие волосы и зеленые глаза блогерши, его лицо на секунду дрогнуло. Он согласился провести обряд. «Сказал, будто сделает это для Алининого спокойствия». Но она подумала, что у священнослужителя может быть и другая причина. В ночь, когда умер Стас, батюшка мог увидеть убийцу и теперь узнал ее из описания Валерии. Алина закрыла в машине окно, от жаркого сухого воздуха першила в горле. На поляне многое изменилось, трава вокруг вентиляционной шахты была притоптана, стенки колодца частично разрушены. Повсюду валялись куски бетона и арматуры, окурки и пара одноразовых перчаток. Все это было следствием вчерашней деятельности полиции и МЧС. Отец Михаил достал из квадратного потертого чемоданчика молитвенник, флакон свеченой воды, большой позолоченный крест и приступил к ритуалу. Около получаса одна за другой звучали молитвы о прощении грехов, о принятии души в небесное царство, об освящении этого места. Алина поначалу вслушивалась слова, но затем стала лишь креститься вслед за батюшкой. Неужели без всех этих песнопений и маханий кадилом человека в рай не примут? На обратном пути они завезли батюшку в церковь и наведались к Игорю. Шпагин встретил их улыбкой и загипсованной ногою с надписью «Ранен в бою». В ответ получил торт и букет лилий для Марины. она на сутках сегодня. И знаете, кто у них лежит в отделении? Сынишка печально известного нам Семена Владимировича. Парень жив-здоров, очухался. Марина его еще не допрашивала, но у них вся ночь впереди. Уверен, завтра будет, что вам рассказать». Домой они снова вернулись лишь под вечер. Ужин, душ, никаких видосиков из интернета. «Волнуешься?» Дима поставил перед Алиной бокал красного полусладкого и открытую коробку конфет. «Немного. Понимаешь, что напрасно, ничего со мной уже не случится, но сердце стучит, аж в ушах слышно». Виновато улыбнулась Алина. «Без двадцати десять. Видео получено неделю назад в двенадцать минут одиннадцатого». Через полчаса можно будет вздохнуть с облегчением. И начать волноваться за Димку. Вот нужно же ему было смотреть ролик. Прекрасно они все успели. Спасибо тебе. Спасибо за то, что поверил, что защитил. Что согласился снять проклятие, а не потакать ему. Позволил не пересылать видео кому-то, а посмотрел его сам. Ведь человек, получивший его, пережил бы то же самое, что и я. Страх, неуверенность, сомнение. Также предстал перед сложным выбором – распространить проклятие или рискнуть оставить у себя. Может, это и есть кольцо, цикл страданий, все новых и новых зрителей ролика. Но какой в нем смысл? Не знаю. Страшно представить, что пришлось пережить Лере, если она породила такое жестокое проклятие. Батюшка сказал, что человек на такое не способен. Она же все-таки гадалка, может, ведьма. Все равно на нее не похоже. Столько лет она вела свой канал не ради популярности и денег, а только желая помочь людям. С ее-то возможностями могла заниматься и более полезными вещами. Может, и занималась. Откуда мы знаем? Ладно, улыбнулся Дима. Главное, что мы этот круг разорвали. Хорошая Лера была или не очень, это уже там, наверху решат. «Благодаря твоей упертости ее душа освобождена, отомщена и упокоена. Пора и нам успокоиться и отдохнуть». Алина закрыла глаза, расслабила мышцы, выбросила переживания из головы. Ни о чем не думая, позволила подсознанию править воображением. Оно почему-то перенесло ее колодцу посреди леса, легко провело через узкую вентиляционную шахту и опустило в непроглядную тьму бомбоубежище». Не было видно ни стен, ни пола, ни даже собственных рук. Все вокруг будто заволокло густой черной массой, которая пульсировала, окутывала, желая впитаться в тело, проникнуть в голову, в сознание. Алина осмотрелась в поисках малейшего проблеска света и нашла его. Трудно сказать, далеко или близко, ибо и расстояние реально здесь ощущалось искаженными. Но слабое свечение выделяло что-то среди скользящего мрака. Алина приблизилась к нему. Свет лился из экрана смартфона на бледное, полное скорби, девичье лицо с зелеными глазами. Алина попыталась окликнуть девушку, но из горла вырвался лишь слабый беззвучный выдох. Грудная клетка будто окаменела, не позволяя вдохнуть. Алина открыла глаза... Тьма исчезла, ярко горела светодиодная люстра, на столе стоял бокал вина, рядом сидел стревоженный муж. Но у души никуда не пропала. Не понимая, что с ней происходит, Алина открывала рот в тщетных попытках глотнуть хоть немного воздуха. «Не могу дышать», прошептала она губами. В животе засосала, затем стала колоть, голова пошла кругом и Алина не заметила, как сползла с дивана. Дима суетился, приподнял ей голову, подложил под нее подушку, распахнул окно. Сквозняк свежим потоком обдул лицо, но в легкие ничего не попадало. Голова будто распирала изнутри, тело непроизвольно содрогнулось, на глазах выступили слезы. Комната, любимый Димка, все поплыло и начало меркнуть. Алина из последних сил сматривалась в лицо дорогого ей человека и не смотрела на зависшую у него за спиной рыжеволосую фигуру. «Алина! Алина! Что с тобой? Алина! Нет, нет, нет! Алина!» ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ На ринге дрались двое, а поглазеть собрался весь боксерский клуб. Несмотря на то, что спортсмены всего лишь паринговались, бой обещал быть зрелищным. Боец в красных перчатках и с черепом на майке превосходил соперника техникой и скоростью, но его светловолосый оппонент сражался яростно. Удары черных перчаток сыпались один за другим, и с каждым выплескивалась безумная энергия. Боксер с черепом блокировал, уворачивался, подлавливал соперника на ошибках и контратаковал. Тогда Светловолосый отпрыгивал в сторону, не подставляясь под хуки и джебы, а затем налетал с еще большим остервенением. Публика завелась, крики, подначивания, советы. Многие предпочли бы увидеть поражение черных перчаток, их владельца недолюбливали. Кто-то побаивался его лихого взгляда, других задевал его острый язык, но никто не мог упрекнуть его в грязной борьбе. Светловолосый пропустил удар в корпус, отступил всего на полшага, подпуская противника ближе, отработал мощную двойку и молниеносно послал третий удар с правой. Вкладывая в него всю ярость, череп в красном повалился на землю и в ту же секунду новоявленный победитель матча полностью преобразился. От былого запала не осталось и следа. Взгляд стал спокойным, поза расслабленный. Он помог сопернику подняться, убедился, что с ним все в порядке, и, не обращая внимания на поздравления, двинулся к раздевалке. Богдан! окликнул его паренек из зрителей, у тебя телефон звонил! Дима не ел и почти не спал вторые сутки с момента, когда у Алины остановилось сердце. Он долго пытался ее реанимировать, как когда-то учила Марина. 30 нажатий на грудную клетку, затем два выдоха рот в рот. Он отвлекся лишь раз, обернулся, и в тени коридора увидел бестелесый ржеволосый облик. Нужно ли было бросить попытки спасать жену и гнаться за призраком? Тупая боль пульсировала в висках. Второй день в голове не умолкал и носился по кругу один вопрос. «Почему? Почему, несмотря на все их старания, почему, хотя они и выполнили условия, почему снова умирает его любимый человек?» Поиски, признания убийцы, церковь – все оказалось бессмысленным. Алина мертва, Чертово видео ее убило, отняло у него самое дорогое. Он проиграл. Призраки лишили его сначала брата, теперь жены, а он оказался бессилен против них. Есть ли смысл пытаться начать заново? «Жить дальше, ожидая очередного вторжения потусторонних сил, которые в любом случае соберут свою жатву». Дима видел лишь один повод для дальнейшего существования. Только времени у него оставалось на это всего три дня. Раздался стук в дверь. Дима думал не открывать, больше ему никто не нужен. Но стук повторился. Вместе с ним на вибрирующем телефоне высветилось имя Шпагина. «А он не дурак». Пронеслось в голове. Ролик смотреть сразу отказался. Может, нужно было ему тоже отправить видео без объяснений. «Привет! Ты на звонки не отвечал, мы волновались, решили проведать». Игорь на костылях и Марина стояли на лестничной клетке, с беспокойством осматривая друга через приоткрытую дверь. Дима не торопился снимать дверную цепочку. «А, Шпагин!» – раздался Бас из Димкиной квартиры. «Может, наконец, пустишь его? Или ты проверяешь, не привед ли он на хвосте злых духов?» Дима снял замок и отошел в сторону, пропуская удивленных гостей. «Здоров, Бодя!» Зайдя в квартиру, Игорь пожал жилистую руку угрюмого светловолосого парня. «Не ожидал тебя увидеть!» Шпагин представил ему Марину и вопросительно уставился на хозяина квартиры. «Я вкратце ввел его в курс дела». Бросил Дима и осекся. Конечно, теперь они подумают, будто он хочет спасти себя и для этого позвал Богдана. Позвал только теперь, когда Алина мертва. Будто ради нее он не готов был обратиться за помощью к убийце своего брата. А когда речь зашла о собственной шкуре, быстро сменил принципы, теперь, кроме ворчания Богдана, придется терпеть еще и осуждающие взгляды друзей. Плевать. «Если есть хоть какой-то шанс отомстить этой твари, он его не упустит!» «Да!» — протянул Богдан. «Говорят, в лесу какая-то девка никак не сдохнет!» Слова резанули по ушам, Марина поморщилась. Димка про себя улыбнулся. «Пусть все видят, какой урод и хваленый борец с нежитью!» «Не совсем так!» — замялся Игорь. «Умерла-то она давно, только...» «Да забей, может, вообще не в ней дело. То, что выглядит, как человек, может оказаться чем угодно. А я не люблю такое, что угодно. Скажите лучше, как оно убивает?» «Может, сейчас не будем об этом?» Марина посмотрела на подпирающего стенку Диму. «Наоборот, пока у нас есть живой свидетель проклятия в действии, пусть рассказывает». Дима не ждал от Богдана сочувствия или даже соблюдения простых общечеловеческих правил приличия. Когда он сообщил ему о смерти своей жены, в ответ услышал «Это плохо». Надеяться на большее не приходилось. И все же Димка боялся, что может сорваться от какой-нибудь колкости нового союзника, особенно в адрес Алины. «Мы сидели в комнате и разговаривали». Она говорила, что сердце стучит очень громко, но все было нормально. В начале одиннадцатого ей стало трудно дышать, сказала, что не может сделать вдох. Дима помнил каждое мгновение того вечера. Перед глазами всплывала картина в мельчайших деталях. Непонимание в глазах Алины, ее отчаянные, безрезультатные попытки вдохнуть хоть немного воздуха. Синеющее лицо, слабые конвульсии, во время которых у нее текли слезы от страха, а у него — это сознание собственной беспомощности. Она задыхалась. Я открыл все окна, вызвал скорую. Потом она посинела. Начались судороги, я не знал, что делать. Когда она потеряла сознание, а я не смог нащупать пульс, начал ее откачивать. «Этот ваш призрак не явился?» «Стояла, кажется». Наблюдала с коридора. «Занятно. Значит, это чудо появляется в точно назначенное время. А что, если видео показать одновременно огромному количеству людей во время трансляции, скажем? Через семь дней призрак сможет посетить всех сразу или выстроить очередь, нарушив свое же правило». «Господи, Бодя!» — ужаснулся Шпагин. «Ты ведь не собираешься это проверять?» Богдан замер, наверняка погрузившись в свои фантазии о массовой бойне, а придя в себя, тут же огрызнулся. «Ты вон лучше на этого пари, который решил сделать вид, что никакой потусторонней твари нет, пока она его жену убивала!» «Я пытался спасти Алину!» — крикнул Дима. «Нужно было ее бросить!» Марина положила руку ему на плечо. «Нет, конечно, ты все правильно сделал!» «Мне очень жаль, но вряд ли ты мог ей помочь. То, что ты описал, очень похоже на паралич дыхательной мускулатуры. Без аппарата искусственной вентиляции легких у нее не было шансов». «Этот паралич подходит под болезнь, от которой Максим говорил?» — спросил Игорь. «Что еще за Максим?» — удивился Дима. «Да полевать, встрял Богдан. «Какая еще болезнь? Не люблю болезней!» Марина сумбурно начала рассказывать, стараясь объяснять одновременно им обоим. «Макс — это сын Семена Владимировича, мужика, который сбил блогершу. Парень попал к нам в реанимацию после того, как нашел вентиляционную шахту, бомбоубежища. Мне удалось поговорить с ним, многое прояснилось. Представляешь, Дим, это Максим год назад задал Лере вопрос «Сколько ты проживешь?». Мне показалось, у него были чувства к девушке». И когда выяснилось, что жить ей осталось неделю, а затем она пропала, парень винил себя. Как и многие ее подписчики, он начал искать блогершу, тоже, как и мы, нашел ее подругу, с которой она общалась незадолго до исчезновения, а потом ему попался скриншот с Лерой из проклятого видеоролика. Макс сказал, будто сразу понял, что Слепакова не просто выглядит измученной, она чем-то больна. После этого он стал выискивать само видео и пару дней назад получил ролик от какого-то парня на форуме в интернете. Дальше Макс проявляет завидную смекалку. Посмотрев ролик, он тоже обращает внимание на сцену с колодцем и зданием. И сопоставив картинку с нездоровым видом Леры, вспоминает одну местную трагедию. Здание, на которое мы ориентировались, это довоенный дед-дом. Помните, мы видели остатки детской площадки? На его территории располагалось бомбоубежище где во время войны от бомбардировки укрылись дети и персонал. Одна бомба разорвалась как раз у входа в убежище и завалила его. Люди внутри оказались в ловушке, а среди детей были больные дифтерии. Инфекция быстро распространилась среди ослабленных детей. У многих болезнь протекала тяжело. Когда через несколько дней из города пришла помощь, были уже первые жертвы, а всего вспышка дифтерии забрала больше десятка детских жизней. Сейчас эту историю мало кто знает, но Максим учится в медколледже и услышал ее на лекции по эпидемиологии. Оттуда почерпнулось знание о симптомах дифтерии. «И да», — добавила Марина после небольшой паузы, «паралич дыхательной мускулатуры — одно из смертельных осложнений дифтерии. Также возможна остановка сердца, как у первого умершего студента, образование пленок в горле с их последующим отслоением и перекрытием дыхательных путей, как у Стаса, и отек гортани, с которым к нам поступил Максим». Кстати, Макс хорошо подготовился перед тем, как подойти к бомбоубежищу. Он выпил антигистаминный препарат, пару таблеток от аллергии, которые уменьшили отек. Иначе Степан Владимирович нашел бы остывающий труп своего сына. «Еще про пленку расскажи», — напомнил Игорь. «Не могу сказать наверняка, но на одном кадре из видео есть пленка, через которую просматриваются лица». Она похожа на фибриновые наложения с кровоизлияниями, которые образуются в горле у больных дифтерий. «Помнишь, Алина сразу сказала, будто люди в этой сцене задыхаются?» «Короче, Богдан нетерпеливо застучал стаканом по столу. Не люблю длинных историй. Вы считаете, все посмотревшие видео умерли от обычной болячки?» «Ну, не совсем обычный. Бактерия дифтерии считается опасной только для маленьких детей». У них просвет дыхательных путей узкий, поэтому сильный отек или отслоившиеся наложения из горта не могут перекрыть его, тогда ребенок задохнется. У взрослого такое почти невозможно, а остановка сердца или паралич, как у Алины, встречаются крайне редко, у людей, ослабленных или предрасположенных к этому. Этот разговор о новых версиях действия проклятия начал утомлять Диму. Какая уже разница, как он умрет? Главное – утащить за собой нечто, убившее его жену. Хотя было кое-что в этой истории, упавшее на сердце новым грузом сомнений. Но если выжил Максим, то и Алину можно было спасти, дать ей заранее лекарство или отвезти в больницу до истечения срока. Кстати, насчет сроков. воодушевился Богдан. они рано ли вы парня в счастливчике записали, когда истекают его семь дней? Марина испуганно обвела взглядом окружающих. «Я... я как-то не спросила у него. К моменту нашего разговора я считала, что проклятие уже снято, и ему ничего не угрожает. Его даже с больницы выписали». Изменяющимся тоном оправдывалась она. «Вот я дура. Хорошо хоть додумалась его номер записать». Марина достала мобильник. Вскоре из трубки послышались гудки. «А?» Прозвучало с телефона. «Макс, это Марина из реанимации. Проклятие еще не снято. Когда у тебя семь дней истекают? «Сегодня около пяти вечера. Но вы ведь говорили, что...» «Забудь! Сколько сейчас?» Марина уставилась на друзей. «Почти четыре. Доехать к нему домой мы не успеем». «Жаль. Хотелось бы увидеть гадину в действии, перед тем, как соваться к ней в кубло». Комментарий Богдана компания проигнорировала, а Максим услышал лишь часть беседы, но быстро сообразил, в чем дело. «У меня мотоцикл, давайте я выйду к вам на вы ведь мне поможете?» Взгляды обернулись к Диме, тот из-под лобья обратился к Богдану. «Если призрак придет за пацаном, ты сможешь его уничтожить?» «Я что, фирма потравлит тараканов, чтоб гарантии давать? Может, еще хочешь договор составить?» «Дим, пожалуйста!» — сорвалась Марина. «Мы должны ему помочь. Алина бы этого хотела!» «Алина! Как они смеют манипулировать им, упоминая о ней! Раз такие умные, почему не приехали в вечер, когда она умирала?» «Скажи Максу, пусть едет к бомбоубежищу!» — спокойно ответил Димка. «Встретим его там!» Богдан вышел к машине первый со словами. «Я поеду на заднем сиденье. Не люблю сидеть спереди». Дима выпустил гостей и закрыл квартиру на ключ, обернувшись, увидел поджидающего его Игоря. «Ты ведь не просто позвал Богдана. Ты переслал ему видео, да?» «Нужно было сразу так сделать». «Ясно. Хочешь стравить своих врагов между собой. Слушай, Дим, мне жаль Алинку. Я даже представить не могу, как тебе сейчас тяжело». Я не знаю, что мы сделали не так, и боюсь, мы снова можем ошибиться. Поэтому просто хочу, чтобы ты знал, что бы ты ни задумал, как друг, я тебя поддержу. Дима снова ехал по кольцу, по кольцу, ведущему к дороге через лес заброшенному детскому дому и темному бомбоубежищу. Менялись пассажиры, версии, цели поездки, но итог они не поменяли. Они просто бегают по кругу, опять и опять возвращаясь к начальной точке. До выезда из города Марина попросила остановиться у аптеки, наверняка купила лекарство для Максима. А вот зачем следом за ней выбежал Богдан, было неясно. Еще пока ехали, Марина позвонила в скорую, вызвала карету к бомбоубежищу, заранее описав симптомы аллергического отека. Дима подъехал к вентиляционной шахте со стороны дороги, остановился у припаркованного на обочине мотоцикла, водителя не было видно. «Игорь, может, в машине останешься? Куда с твоей ногой-то?» «Да сейчас прям, и отправить Маринку с вами двумя? Идите, найдите парня, а мы догоним!» Дима не торопился к колодцу и был рад оставить Шпагина позади. Они проходили рядом с тем местом, где гнались за Степаном Владимировичем. Значит, если повезет, смогут найти брошенное при погоне снаряжение для спуска в бомбоубежище. Просто столкнуть Богдана вниз будет планом «Б». К счастью, и сумкой и металлические трубы нашлись довольно быстро. В вентиляционной шахте, у которой ходил кругами щуплый паренек с юношескими прыщами из-под длинной челки. Они подошли одновременно со Шпагином. Марина поспешила к предстоящей жертве проклятия. «Максим, сколько у тебя времени осталось?» «Минут 10-15, ответил он, осматривая своих потенциальных спасителей. «И как себя чувствуешь? В груди не болит? Дышишь свободно?» трудно сказать я уже выпил таблетки но мне страшно до чертиков после прошлого раза признался максим а что было в прошлый раз игорь перебирая костылями карабкался на холм но напала на меня прямо здесь душила и пыталась утащить бомбоубежище оно в смысле слепакова нет не думаю то есть выглядело оно как лера но Богдан отодвинул его в сторону, запрыгнул на остатки каменной кладки, окружающей шахту и заглянул вниз. Колодец, видео, призрак девчонки, с длинными черными волосами, небось. Нет, рыжие, кучерявые, недоуменно отчитался Максим. Так ты говоришь, оно не просто стояло и пялилось на тебя а напало, размышляя о чем-то своем, уточнил Богдан. Притом, до истечения срока, так и было. «Хорошо, что нас оно не тронуло», — вздохнула Марина. «Интересно, почему?» Богдан пнул ногой едва державшийся кусок стенки. Камни посыпались вниз, завершив падение глухим стуком. «Эй, потлатая!» — вызывающе проревел он в колодец. «Бодя, блин!» Шпагин сутулился и, оборачиваясь по сторонам, прокричал в пустоту. «Мы не с ним, вообще его не знаем!» Богдан накинул приятеля хмурым взглядом. «Видать, от пацана но чувствовала опасность, а вы ему были по барабану». Чем Максим мог быть опасен для призрака, никто не понял. Марина покачала головой и указала на сумку с экипировкой. «Собираетесь снова туда лезть? Но лерины останки уже достали. Мне следователь сообщил как заявительнице. Что еще вы собрались там искать?» «Не люблю глупых вопросов». «Дело же явно не в костях. Менты ничего больше не нашли? Скажем, мобилку?» «Нет, не думаю. Я спросила, было ли с трупом что-то, что поможет ее опознать. Он сказал, ничего нет, только ДНК-экспертиза поможет». Максим сел на траву, обхватив голову руками. «Боже, бедная Лера, поверить не могу, что во всем мой батя виноват. Если бы я только...» «Да заткнись ты!» — перебил Богдан. Терпеть не могу, ныть я. Подожди, пока я в бункер спущусь, а потом сопли распускай. Я думал, ты останешься охранять Макса. Вас тут и так больше, чем надо. Сами справитесь. Не люблю компанию». С этими словами он полез в сумку Игоря за необходимым для спуска снаряжением. Димка, заметив, что дело наконец движется, оживленно бросился помогать. Он объяснил, как была собрана рама из труб в прошлый раз, посоветовал, как лучше их установить теперь с учетом разрушенных стенок. И пока Богдан закреплял нехитрое сооружение, незаметно взял из экипировки шпаги на альпинистский ледоруб, до которого при первом спуске дело не дошло. Когда все было готово, Богдан осмотрел конструкцию, проверил крепление, достал из кармана и надел медицинскую маску. «Ты серьезно?» «Сами сказали, что там зараза. Кроме того, пыль, грязь, черт знает еще какая гадость». Богдан похлопал по карману брюк, проверяя его содержимое. Достал оттуда пару резиновых перчаток и антисептик. Убедившись, что все на месте, по пояс опустился в вентиляционный колодец. «Скажешь, когда доберешься до дна, я полезу за тобой», — предупредил Димка и тут же получил неожиданный ответ. «Чертовой бабушке можешь лезть, а не за мной! Ты уже спускался, толку ноль, так что сиди тут! Но! Слезешь ты, вернусь я! Выбирай!» Он в последний раз бросил презрительный взгляд на компанию и нырнул в шахту. Димка задумчиво смотрел ему вслед, не так он себе представлял акт возмездия. «Богдан должен был лишь помочь, возможно, отвлечь призрака или ослабить его». Но отомстить за смерть жены должен именно Дима, пусть и ценой своей жизни. «Извините», — прервал его раздумья Максим. «Кажется, начинается». Марина тут же ринулась к парню. «Что беспокоит? Сердце? Горло?» «Горло дерет и будто там что-то мешает». Сконцентрировавшись на своем пациенте, она проверила пульс, ощупала шею. «Слышите, какое дыхание шумное! У него снова горло отекает и очень быстро!» «Он же сказал, что принял лекарство», — забеспокоился Шпагин. «Или оно не поможет?» «Я не знаю, как действуют антигистаминные препараты при проклятиях», — огрызнулась Марина. «Звони в скорую и скажи, пусть поторопится. А ты, Димка, иди встреть их у дороги». «Ох, мать, нам сейчас не до этого будет». Шпагин уставился на что-то за Димкиной спиной. Дима обернулся. На полуразваленной стенкой шахты, в которой недавно скрылся Богдан, поднимался ржаво-красный клубок извивающихся волос. Края колодца обхватили бледные тонкие пальцы. Зелёные глаза светились потусторонним заревом, и вскоре вся Валерия Слепакова покачивалась в воздухе. Призрак обвел взглядом компанию, остановившись на Максиме, затем завертелся и, раскинув руки, устремился к нему, заставив Марину отпрянуть в сторону. Пролетев над головой парня, Мара развернулась, готовясь к новой атаке. «Отвлеките ее! Вы что, не видите, Макс уже весь синий!» «Прости, я тут на летающую девку засмотрелся!» – заорал Шпагин. Димка напрягся всем телом. Вот он, момент, когда убийца Алины стоит перед ним. Без раздумий он с криком бросился на Слепакову. Мара повернула к нему голову, с мгновения осматривала. Затем молниеносно ушла под землю. Димка схватил лишь воздух. «Сзади!» – предупредил Игорь. Обернувшись, Дима увидел перед собой широченную разъявленную пасть, из которой к нему тянулись рыжие космы. Волосы вытвились на десятки прядей, одни обвились вокруг шеи, другие полезли в уши, рот, нос. Колючий проволокой заскребли по дыхательным путям. Шпагин размахнулся и бросил костыль. Деревянная ходуля прошла сквозь призрачную фигуру и угодила другу в колено. Прострелившая боль подкосила, Дима упал, выскользнув из волосяных пут. Призрак кувыркнулся в воздухе и вновь ушел под землю. «Ох, не к добру это!» – запрочитал Игорь, взглянул на Марину и ужаснулся еще больше. «Мариш, ты что делаешь?» Его девушка со скальпелем в руках, хладнокровным точным движением резала шею хрипящему Максиму. «Не ори! Дай мне еще немного времени!» «У меня костылей скоро не останется!» Тем временем призрак Слепаковой формировался просто из воздуха над колодцем. Она развела руки в стороны, медленно их поднимала и в такт ее движения из-под земли нарастал гул. Едва ощутимые поначалу вибрации перерастали в дрожь земли. Игорь не выстоял и упал. Дима не успел подняться и застыл на четвереньках, чувствуя, как волосы на голове становятся дыбом. Только Марина, несмотря ни на что, возилась с Максимом. «Опоздала, сучка!» Марина отложила скальпель и вставила в аккуратный разрез у парня в шее пластиковую трубку, через которую тут же со свистом втянулся воздух. Подземные толчки прекратились, Мара зашипела, шипение сливалось с шорохом травы. Шелестением листвы на деревьях, воздух наэлектризовался, как перед бурей, зеленые глаза призрака затянула чернильная тьма. Димка приготовился к худшему, но призрак медлил, он словно к чему-то прислушивался, а затем резко нырнул в вентиляцию бомбоубежища и все прекратилось. «Ай, вали отсюда!» — крикнул след Шпагин, подползая к Марине. — Пусть с тобой дальше Бодя разбирается. — Солнышко, ты меня пугаешь. Ты заранее собиралась ему глотку резать. — Предполагала такой вариант. В аптеке решила, что таблеток может оказаться маловато и прикупила кое-что для трахеотомии. Но это еще не все. Подай в сумке физраствор и шприц, а потом поможешь мне его подсадить. Трубку нужно увлажнить, чтобы осложнений не было. Игорь выполнял поручение, брезгливо поглядывая на Макса. Кожа парня постепенно приобретала естественную окраску. С рта и носа пузырилась кровянистая слизь, а дыхание через трубку было свистящим и жутковатым. «Батя, гад, ненавижу!» — прошипел Максим. «Да, его многие могут недолюбливать», — рассуждал Шпагин. «Вон блогерша как обиделась, что такую жесть создала». И главное, бать твоему хоть бы хны, а куча народу-то...» Игорь запнулся с выпученными глазами и глупой улыбкой. Дима знал друга слишком давно, понял сразу. Его осенило. «Видосики, чертосики! Там, может, в этом и есть смысл видео и создала его не Слепакова. Смотрите сами, если бы Лера хотела, чтобы ее нашли или покарали убийцу, она бы оставила более конкретное послание. Это раз!» И два, она бы не убивала после всего, что мы для нее сделали, не говоря уже о том, что Алина изначально не верила в злую ясновидящую. Далее мы зациклились на инфекции, вирусное видео, бактерия, способ заражения, все красиво, но бактерия нашла бы способ распространяться куда быстрее, не говоря о том, что никакая зараза не способна порождать призраков и отправлять ролики на телефоны. Теперь вспомните, что и Семен Владимирович, и Бодя, и Макс говорили о присутствии не Леры, а чего-то другого. Вот вам еще повод для размышлений. Призрак напал на Максима, но не помешал нам найти Лерины останки. Богдан сказал, что Макс представлял опасность, а мы нет. «Максимка, ты зачем Леру искал?» «Э -э -э «Хотел спасти». «Спасти». Мы пришли просто за костями, а парень бы на этом не остановился. Он бы мог найти это другое. И что же, по-твоему, ему помешало? Рассмотрим самый банальный вариант. Зло. Некое древнее зло, которое возникло после массовой гибели детей в бомбоубежище во время эпидемии. А может, было тут задолго до этого. Оно видело, как убивает дифтерийная бактерия и научилось делать так же. Переняла механизм поражения, поэтому врачи видели симптомы, но не находили самого возбудителя. Затем к нему в нору попадает девушка, непростая, с явными паранормальными способностями. Она может предсказывать будущее, видеть прошлое. Это я про сцену с лицами под дифтерийной пленкой. И кто знает, на что еще способна Лера на грани смерти. И зло использует ее облик, оболочку. То, что выглядит как человек, оказаться может чем угодно. Слова Богдана. Свеча на видео покрывается черными прожилками, символизируя поглощение Леры этим злом. Допустим, но я все равно не понимаю, в чем смысл видео. Зачем его нужно пересылать? Что это дает твоему злу? Ответ нам сразу подсказала твоя жена. Алина не хотела отправлять видео, насылая смерть на другого человека. Брать грех на душу, так сказать. Не это ли должны проповедовать посланники дьявола? Сеять человеке страх, неуверенность, подталкивать к предательству и подлости, когда у тебя выбор перевести смертельную опасность себя на другого человека или умереть, пусть даже ты не веришь в проклятие, ты захочешь подстраховаться. Потому-то Алина и погибла, она не выполнила условия, не поддалась злу. Ты посмотрел видео добровольно. Получается, Димка сам виноват в ее смерти. Он подставил ее, посмотрев видео. Не уберег Алину, как и брата. От этих мыслей выступал холодный пот. Может, Игорь ошибается? Алину погубил призрак, а не Димкины старания. Нужно только доказать это, найти изъян версии Шпагина. Но если этой чертовой силой так нужны грешники, как оно смогло завладеть Слепаковой? Ты же сам описываешь ее милой и невинной. Во-первых, я так не говорил, а во-вторых, брошенная умирать на дне бомбоубежища даже Лера могла разозлиться на своего обидчика. Возненавидеть, пожелать смерти, тут-то зараза к ней прицепилась. «Милый, как вообще то все у тебя в голове складывается?» «Эх, скрыто во мне детективная жилка. Тебе-то моя теория понравилась?» «Совсем не понравилась», — устало ответила Марина. Если зло внизу может превратить хорошую девочку в монстра только за одну недобрую мысль, то зачем мы направили к нему боксера, ненавидящего все и всех? Он же был готов разослать смертоносное видео, только любопытство ради. Самодовольную улыбку Игоря как рукой сняла. Думаешь? Да не! Хотя черт его знает, если бесы вселятся в Богдан, его никаким костылем не остановишь. «Я даже пытаться не буду, но мне и так скоро живого места не останется!» Дима поймал на себе печальный взгляд друга. «Ну что, Димон, два твоих заклятых врага собрались в одном месте. Если они объединятся, ты до истечения срока не доживешь. И за Алинку не отомстишь. Надеюсь, что я не прав, но лучше перестраховаться». Дима ничего не ответил. Он понимал, так будет правильно. «В конце концов, терять уже нечего». Где-то здесь, в траве, лежит ледоруб Шпагина. Димка отпустил трос и спрыгнул на холодный сырой бетон. С каждым шагом голоса друзей отдалялись, а тьма вокруг сгущалась. В прошлый раз ее не было. Было темно, конечно, но не так. Сейчас липкая чернота ощущалась всем телом, лениво расползалась перед светом фонаря на телефоне. «Богдан!» «Может, лучше не привлекать внимание?» Рука покрепче сжала рукоятку ледоруба. «Он идет не искать, а выслеживать. Кого из них?» «Ведь он уже проходил через подобное тогда в доме сгоревшего мальчика. Строил из себя борца с нечистой силой и в итоге потерял брата». Почему было просто не жечь дом? Зачем Богдан дразнил призрака, выманивал его, провоцировал? Зачем облил бензином, когда призрак схватил Данила? Знал ведь, что ему не выбраться. По бомбу убежищу прокатился гул, задрожали стены, с потолка посыпалась штукатурка, справа проплыл сгусток тьмы. Или только показалось... В свете фонаря возникла приоткрытая железная дверь. Димка видел две такие, когда спускался в первый раз, но тогда ни в одну не вошел. Протиснувшись в дверной проем, он оказался в узком коридоре. Пол снова дрогнул, уже сильнее, как при землетрясении. За коридором располагался большой зал. Не было видно ни стен, ни потолка. Не покидало ощущение чего-то присутствия. По ногам, шеи, к голове скользили холодные прикосновения. Темнота изучала его, пробовала на вкус. Где-то в ней скрывается убийца его брата. Впереди загорелся свет. Свечение было слабым и бесформенным. Дима направился к нему, не спеша с опаской. Орел стал вытягиваться и расширяться. В его центре разгорелось пламя. В пламени проявились два силуэта. Две фигуры, сцепившись, сгорали. Ярко вспыхнули волосы. Темнела и лопалась кожа. В глазах застыл ужас. «Даня! Данил!» Димка бросился к пожарищу, когда очередной подземный толчок свалил его с ног. Сверху затрещало, он поднял руку с фонарем, увидел летящий ему в голову кусок бетонной плиты и зажмурился. Над духом раздался грохот, по коже больно кольнули осколки. «Ты дурак?» Над ним стоял Богдан, в медицинской маске. Правую руку в крови и порванные латексные перчатки вытирала свою футболку. «Мне хватило смерти твоего брата, до сих пор ноги трясутся, как вспомню. Но он хотя бы умер как герой, пожертвовал собой ради тебя, а ты вот так по-идиотски слиться решил». «Как герой?» — выпалил Димка. «Это ты его убил, облил бензином, когда его схватил горячий призрак!» «Дурак ты и трус». «Спокойно», — сказал Богдан. «Не хватило смелости ни просьбу брата выполнить, ни признаться себе в этом». Голова закружилась, стала легкой и пустой. «Просьбу?» Данил пожертвовал собой. Затем пустоту начали заполнять воспоминания, настоящие скрытые воспоминания о той ночи. Они разделились и бродят по заброшенному дому, где погибла целая семья. На первом этаже в большой комнате следы пожара. Здесь, по легенде, загорелся диван с главой семейства, но они видят признаки возгорания по всему дому. В кухне на лестнице, на втором этаже, снаружи здания, копоть пепелища, старые и свежие остатки костров. Дом не раз пытались сжечь до них, но призрак помешал, защищал свою обитель. «Мы были правы», — решил Данил. «Гаденыш боится огня. Осталось только его поймать». И он его поймал. Когда дух Иванечки материализовался в разгар битвы, Данил схватил его горячую плоть. «Дим, давай! Долго не удержу!» А Дима стоял, смотрел, как огненный призрак прожигает кожу его брата и не мог пошевелиться. Запахло бензином, вырывающегося в Ванечку и вцепившегося в него Данила окатила струя. Пламя вспыхнуло и поглотило их без следа. Знаешь, от тебя тоже может быть польза. Дима очнулся, стоя на коленях посреди темного бомбоубежища. Богдан стоял рядом, глядя в телефон. Включи видео у себя на мобиле, а то я уже не знаю, как еще привлечь внимание нашей подруги. Почему сам не включишь? Мараться не хочу. То есть, ты что, не смотрел ролик?» – удивился Димка. «Я же не идиот, не люблю, когда мне всякую фигню шлют, тем более мне Шпагин заранее про видео рассказал». Еще одно неожиданное открытие. Если Богдан не заразился проклятием, какого черта он тут делает? Пришел помочь на голом энтузиазме? Как и в прошлый раз. Богдан не был целью Ванечки. Призрак его не преследовал, не угрожал. Парень рисковал жизнью добровольно. Тогда и сейчас. На автомате Димка достал мобильник, открыл сообщение и запустил ролик. Помещение заполнил электрический шум. На экран он не смотрел, хорошо помнил, что там сейчас происходит. Вот по сетевым проводам через гудящие серверные хранилища и проплывающие высоко в космосе спутники связи проносятся глупый вопрос юного влюбленного Максима. Он высвечивается на мониторе добродушной ясновидящей Леры и создает новый, непредвиденный вариант ее дальнейшей судьбы – Девушка высматривает собственное будущее в магическом шаре и через символы в книге и картах видит именно этот, фатальный исход. Свои способности девушка использует, чтобы избежать предсказания, но линия судьбы уже замыкается в порочное смертельное кольцо. Лера идет по дороге, видит зеленые деревья, покатывая обочину. И Димка это видит. Не на телефоне, а прямо в зале бомбоубежища разворачивается «Мираж». Видение ее последних дней. Раздается виск тормозов, удар, рыжие локоны мокнут от крови. Ее несет Семен Владимирович, закинув на спину. Голова и руки свисают вниз. Земля, деревья, серый колодец впереди. Все кажется перевернутым. Падение на дно и темнота. Лера, израненная и побитая, тянет руки вверх к одинокому круглому окошку над головой единственному источнику света и надежды. Она пытается встать. Один голеностопный сустав распух и посинел, вся кожа в царапинах и кровопотеках. Девушка сжимает зубы от боли и поднимается. «Да мне плевать!» Мираж исчезает. Осталась только Лера. Богдан крепко держит ее за горло на вытянутой руке, прижав к стене. В его глазах кипит ярость, отвращение, ненависть, но лицо Слепаковой остается совершенно спокойно. Даже когда Богдан силой бьет ее тело о бетонную стенку, мертвый взгляд не выражает ни страха, ни боли. Зато по коже, на лице, груди, руках появляется множество трещин, не раны, а именно разломы после каждого нового удара возникают на теле блогерши, как на фарфоровой кукле. И льется из них не кровь, вязкая чернильная субстанция сочится и щелей, не капает на пол, а течет к руке Богдана, сжимающей худую шею своей жертвы. По руке темная сущность стремится уже к его голове, предчувствуя силу, влекомая энергии ярости Богдановой души. Настал момент выбора, дальше будет поздно. Димки на ладонь напряженно сжимает рукоятку ледоруба. Он подошел к Богдану сзади и приготовился к решающему удару. Но он ведь и сам находился в собственном порочном кольце эти четыре года. Винил себя, ненавидел Богдана, плакивал брата вместо того, чтобы гордиться им. Кольцо нужно разорвать. Но как? В Прошлый раз бездействовал и пожалел об этом. Затем всеми силами старался спасти Алину и снова проиграл. Как поступить теперь? «Как бы поступила Алина?» И Дима остановился, он наблюдал, как напрягся каждый мускул на теле Богдана, слышал звериный рык, вырывающийся из его горла. Увидел, что девичьи стопы оторвались от пола. Богдан одной рукой поднял пустышку с обликом Леры над землей. Поток черной субстанции остановился, едва дотянувшись до щеки парня, и медленно, нехотя пополз обратно к его руке. Там оно впитывалось во вздутые вены, растекалось по жилам и мышцам. Кисть предплечья и плечо пульсировали и источали черный дым. Богдан поднес дьявольскую оболочку к себе и со всей силы ударил ее о стену. Все произошло очень быстро. Димка заметил лишь, как черная дымка из руки Богдана врезается в ненастоящую Леру и вместе с ней разлетается в дребезги. Ударная волна сбила его с ног, в ушах зазвенела, ледоруб выпал и отлетел в сторону. Когда пыль осела, тьма ушла. Богдан стоял в свете фонарика и, как ни в чем не бывало, обрабатывал руки спреем-антисептиком. «Гадость какая! Терпеть не могу!» Дима так быстро оправиться не мог. Он сел, зажав голову руками, иначе того и гляди, она взорвется. Че расселся?» «На вот, и пошли отсюда». В него тыкали чем-то гладким и холодным. «Это что?» – присмотрелся Дима к тонкому красному предмету в руке Богдана. «Телефон? Это мобильник Слепаковой?» «Нет, блин, сиротки из местного деддома. Не люблю тупые вопросы. Осталось его уничтожить, да?» На упал взгляд, полный снисхождение и уныния, а он впервые был этому даже рад. Ты так совсем ничего и не понял? Шпагин ковылял по своей гостиной с искренним негодованием. Нет, ну опять все самое интересное без меня порешали. Из вас же всю дорогу слова не вытянешь. Бодя вообще свалил, будто ничего не случилось. Видите ли, он не любит ужинать не дома. Димон, я правильно понял, что мы оказались правы. Под землей действительно таилось зло, которое завладело обликом Слепаковой. А наш Богдан оказался ему не по зубам, прям как Халк в фильме, помните? Как ты контролируешь свою злость, а я всегда злой. Ну, типа того, выдавил улыбку Дима. «Получается, мы так старались понять суть проклятия, а победила грубая сила», — поникла Маринка. «Как-то это обидно даже». «Ой, Мариш!» — махнул рукой Игорь. «Нашла проблему. Только в кино у героя над головой чуть ли не ним светится, а в жизни надо радоваться помощи от кого угодно». «Посмотри на это с другой стороны. Жесткий, беспринципный, бесстрашный Богдан прямо создан для борьбы с нечистой силой. И именно мы направили его энергию в нужное русло. Мы нашли бомбу бомбоубежище, раскусили убийцу, ты спасла жизнь Максиму, а Димка, именно он в последний момент поверил Богдана и не тюкнула его по голове. Хотя, думаю, очень хотел. Мы все молодцы. Но если бы я сам не ослепил себя ненавистью к Богдану... Алина была бы жива. «Кто знает. Моя версия с происхождением проклятия всего лишь предположение. В конце концов, нет доказательств, что Лера не причастна к смертям. Зло использовало ее облик после смерти, но на видео она угрожает сама. Перешли видео — будет жить. Но у нее мы уже этого не узнаем. Теперь-то точно конец». Димка покачал головой, достав из кармана побитый красный мобильник. «Прости, друг». Ты снова ошибся. Слова проклятия были вырваны из контекста. А у нас осталось еще одно незаконченное дело. Девушка включила запись и направила камеру на себя. Руки дрожали, так что она положила телефон на пол и склонилась над ним на фоне круглого выхода вентиляционной шахты высоко над головой. «Я Лера Слепакова». Меня сбила машина, я потеряла сознание, а очнулась на дне какого-то бункера. Боже, как болит голова. Водитель, наверное, решил, что я умерла, и сбросил меня сюда, чтобы избавиться от тела. Не представляю, как отсюда выбраться. Нога распухла, больно даже пошевелить. Я... Ай... К черту! Хорошо, что сумочку он скинул вместе со мной. Там нашлось обезболивающее, уже выпила пару таблеток. Еще в ней салфетки, бутылка воды, кошелек нетронутый. Хотя какой от него сейчас толк? Телефон тоже был в сумке, повезло, что не разбился. Но связи нет. Нужно осмотреться. Может, здесь достаточно хлабы, чтобы соорудить возвышение и дотянуться до вентиляции? Как там темно и холодно. И пусто, нет ничего подходящего. Я осмотрела не все помещения. Нужно будет вернуться позже, пока телефон не разрядился. Но я так устала. Может, получится поспать. После сна головная боль стала ноющей. Стопа вся посинела, таблеток надолго не хватит. Уже ночь. Сейчас не пойду осматривать катакомбы. Там и днем темно. Ну почему-то сейчас мне страшно туда ходить. Под вентиляцией хоть какой-то лучик света. Господи, зачем я вообще сюда пришла? Зачем заглядывала в собственное будущее? Вы, Выходит, не зря среди ясновидящих есть правило никогда не гадать на свою судьбу. Это невероятно. Я проснулась и увидела у себя на телефоне новое видео. Короткий ролик из недавних событий. В нем был круг, который я чертила для гадания на картах. Мои видения из мол, ведьм. И дорога, и этот колодец. Но как? Неужели это я сделала? Нужно быстрее выбираться отсюда. Может, есть другой выход? Я обшарила каждый угол в этом чертовом бомбоубежище. Да, скорее всего, это именно оно, еще времен Великой Отечественной. С тех пор отсюда вынесли все, а вход замуровали. Если бы он был, я бы его уже нашла. Почти разрядила телефон, осталось три таблетки обезболивающего и глоток воды. Мне страшно, я хочу есть. Я не хочу умирать. Сейчас два часа ночи. Я заснула, и у меня было видение. Много детских лиц, затянутые страны пленкой. Они задыхаются и пытаются разорвать ее. Я слышала их стоны и плач, даже не знаю, во сне или наяву. У меня самой в горле заскребло. Включила на минутку телефон и снова высветилось это видео. Сцена с лицами каким-то образом перенеслась в него. Вокруг меня что-то есть, я чувствую это. Думаю, это оно создает другой ролик. Не представляю зачем. Сволочь, подонок, я видела того, кто меня сбил. Он спит в теплой постели, как ни в чем не бывало. Если бы я могла только показаться ему, дать понять, что я жива, что не поздно все исправить. Достаточно лишь позвонить и сообщить, где я. В полицию или моим родителям. Мама. Как же они сейчас волнуются. Наверняка ночи не спят, ищут меня, а я ничем не могу им помочь. В горле бутыком стоит. Глотать тяжело. Сегодня истекает мой срок. Я сама себе его предсказала. Мам, пап, я вас очень люблю. Я... я... Я хочу, чтобы вы дальше жили счастливо. Просто не забывайте меня. Пусть воспоминания обо мне придают вам сил. Прошу, продолжайте жить ради меня. Я буду присматривать за вами. Обещаю. Оно меня не отпустит, даже после смерти. Я знаю это. Но у меня было еще одно видение, которое я сумела скрыть от него. Я слышала голоса сверху, видела светловолосого парня с холодными глазами. Он смотрел прямо сквозь меня на то, другое. Он видел истинное зло и победил его. Только тогда я стала свободной. И я хочу обратиться к нему или к любому, кто найдет это видео. Пожалуйста, перешли видео моим родителям. Исполни мою просьбу». И будешь жить под моей защитой, обещаю оберегать тебя даже с того света. Конец книги озвучено проводником.